Глава 7. Полемика по поводу предложений денежной школы. Параграф 1. Травма, нанесенная кризисом 1825 года. К 1823 году британская экономика окончательно восстановилась, преодолев и депрессию, вызванную окончанием наполеоновских войн, и депрессию в сельском хозяйстве развившуюся после 1821 года. В действительности здесь можно говорить о начале экономического бума, вызванного кредитно-денежной экспансией. Бума, который был инициирован не в последнюю очередь с целью заглушить громкие крики аграриев, требовавших более высоких цен на свою продукцию, а также голоса противников золотого стандарта. Неудивительно, что кредитная экспансия, осуществленная Банком Англии, породила новый инфляционный бум. Совокупный объем кредитов, выданных Банком Англии по состоянию на август 1823 года, составлявший 17,5 млн фунтов стерлингов, к августу 1825 года увеличился до 25,1 млн фунтов стерлингов. то есть на 43%, рост на 21,7% в год без учета сложных процентов. Большая часть денежно-кредитной эмиссии, ставшей основой этого бума, была инвестирована в ценные бумаги рудников, расположенных в Латинской Америке, то есть в бумаги с повышенным риском и высокой спекулятивной доходностью. Один из ведущих деятелей радикальной партии, и сторонник твердых денег Уильям Коббетт обрушился с критикой на инфляционистскую политику тех лет, причем он был не одинок. Ему вторил, хотя и не в публичном пространстве, такой умеренный сторонник твердых денег, как Уильям Хаскиссон, выражавший беспокойство относительно того, что этот вселенский грабеж под названием «Акции иностранных эмитентов» обернется самым жутким пузырем из всех когда-либо существовавших. В конце 1824 года вексельные курсы на заграницу сложились неблагоприятным образом, и золото начало утекать из Англии. В следующем году и британцы стали истребовать золото, помещенное ими в банке, причем во все возраставших количествах. Весной 1825 года Хаскиссон неоднократно предупреждал кабинет о том, что Банк Англии в своей безрассудной жадности снова начал ту игру, в которую он играл в 1817 году. В конце июня 1825 года один бристольский банк отказался погашать золотом выпущенные им банкноты, предъявленные их держателям который отверг банкноты Банка Англии, предложенные ему вместо золота. Об этом написал Коббет, и это тревожное происшествие сделалось широко известным. В конце февраля 1825 года резервы наличности Банка Англии понизились до пятилетнего минимума, составив 8,86 миллионов фунтов стерлингов. К концу октября они упали до опасной величины – в 3 миллиона фунтов стерлингов. Последовали набеги на банки и случаи банковской паники. И в разгар всеобщей паники в середине декабря держатель банкнот несговорчивого Бристольского банка, которому отказались обменять их на золото, распространил среди жителей города листовку, в которой было сказано следующее «Поскольку никто не может знать, что может произойти, забирайте золото потому что если введут ограничения на погашение банкнот, будет слишком поздно. Тогда же потерпел крах банк покойного Генри Торнтона, несмотря на то, что в последний момент он смог получить займ в Банке Англии, и несмотря на то, что возглавлявший банк сэр Питер Пол был связан через жену с управляющим Банка Англии Корнелиусом Буллером. После истерики, длившейся целую неделю, в середине декабря 1825 года, Банку Англии, неизменно проводившему очень рискованную политику выдачи крупных суд банкам и рискованную практику переучета векселей, удалось избежать набега, хотя его резервы наличности к концу года упали до 1 миллиона фунтов стерлингов. Страна, хотя и подошла к самому краю пропасти, смогла спастись от повторения краха 1797 года, когда Банк Англии прекратил платежи металлом. Банк и в этот раз обратился к правительству с просьбой приказать приостановить погашение его банкнот золотом, но правительство Тори, в основном из-за сильнейшего давления со стороны Хаскиссона и Коббета, воспротивилось выполнению требования Банка Англии. Премьер-министр Роберт Бэнкс Дженкинсон известный более как «Граф Ливерпуль» 1770-1828 годы. В основном для того, чтобы позлить своих коллег по партии Тори, входивших во фракцию герцога Веллингтона, согласился с Хаскиссоном в том, что по словам одного выдающегося сторонника Веллингтона звучало следующим образом. Если Банк Англии приостановит платежи золотом, это будет отличным поводом отозвать их чартер и дать им развалиться. Бум и кризис 1825 года стал болезненным уроком и инициировал интенсивные теоретические изыскания в сфере денежной теории и практики регулирования денежной сферы и экономики в целом. Эти драматические события показали, что золотой стандарт Будучи чрезвычайно важным средством сдерживания денежно-кредитной инфляции, не является достаточным. Случаи разорения банков и чередования бумов и кризисов может и будет происходить и при золотом стандарте. Для выполнения того, что обещали сторонники восстановления золотого стандарта, требуется что-то еще. Для предотвращения экономического цикла и прочих вредных последствий банковской деятельности с частичным резервированием требуется нечто большее, чем золотой стандарт. Наиболее конкретным решением правительства, принятым сразу после и вследствие кризиса 1825 года, стало запрещение выпуска низкономинальных банкнот, достоинством ниже 5 фунтов стерлингов. То есть была осуществлена мера, которую одобрял даже Адам Смит благосклонно относившейся к необеспеченному золотом банковскому кредитованию. Таким образом, публика должна была использовать в качестве наличных денег только золотые монеты, по крайней мере, если речь шла об этих популярных и широко распространенных номиналах. Решением от 22 марта 1826 года английский парламент запретил Банкам Англии и Уэльса Выпускать новые низкономинальные банкноты, а перевыпускать ранее выпущенные разрешил только после апреля 1829 года. Другим своим решением, регулирующим банки и банковскую деятельность, парламент покончил с системой, существовавшей с начала 18-го столетия. При своем учреждении Банк Англии получил монопольную привилегию на банковскую деятельность, осуществляемую в форме партнерства организованным на началах ограниченной ответственности с числом владельцев более шести лиц. Эта привилегия была отменена. Закон от 26 мая 1826 года разрешил учреждать банки в форме акционерных обществ и партнерств с большим числом пайщиков. К сожалению, эффект от этой либерализации был в значительной мере ослаблен тем, что тот же закон сохранял указанную монополию Банка Англии в Лондоне и зоне соответствующей окружности вокруг Лондона радиусом в 65 миль. То есть закон запрещал учреждать крупные паевые и акционерные банки в Лондоне и этой зоне, а также запрещал банкам, организованным как акционерное общество и крупное партнерство в других местностях Англии, вести операции в Лондоне и в пределах этой 65-мильной зоны. Иначе говоря, быть банками в форме акционерных обществ и крупных партнерств разрешалось только провинциальным банкам. Оказавшие сильное давление на парламент и правительство шотландские тори выбили для Шотландии право быть исключенной из этих реформ. во-первых, в Шотландии уже существовали банки в форме акционерных обществ, и что важнее, исторически Шотландия давно находилась под властью инфляционистской идеологии, проводившейся в жизнь посредством мер инфляционистской политики, в том числе на базе эмиссии банкнот, эмитентами которых выступали мелкие банки. Даже после восстановления в 1821 году «золотого стандарта» Шотландия фактически не имела его. Франк Феттер пишет об этом следующим образом. Даже после возобновления платежей металлом в 1821 году в обращении находилось крайне мало монет, и в значительной степени это был обычай, имевший силу, близкую к силе закона. Согласно этому обычаю, люди не должны были просить банк погасить монетами банкноты, выпущенные этим банком. В Лондоне погашение требований было обычной формой расчетов с держателями банкнот и подобных документов. Но в Шотландии значительная доля истины заключалась в следующих словах анонимного автора статьи, опубликованной в 1826 году. «Любой дурак с юга, имевший наглость потребовать сотню суверенов то есть золотых монет, Если бы его нервы помогли ему выдержать перекрестный допрос у банковского прилавка, мог бы почесть за счастье, что остался цел, пока его гнали до самой границы. Чтобы золотой стандарт работал, он, конечно же, должен действовать фактически, то есть существовать и в официальных актах, и на практике. Шотландские тори, возглавляемые прославленным писателем Вальтером Скоттом, успешно воспрепятствовали реализации в Шотландии реформы, направленной на изгнание из обращения низкономинальных бумажных денег. Орган шотландских «высоких тори» Blackwoods Edinburgh Magazine, поприветствовав кампанию сопротивления, объявленную Скоттом в 1827-1828 годах, поместил две статьи под названием «Провинциальные банки» и «Банк Англии» в которых объединил две главные темы, на которые постоянно упирали радикальные инфляционисты – выход из золотого стандарта и прославление сельских банков. Блэквудс также подверг критике Банк Англии, обвинив его в чрезмерно ограничительной денежной политике, что способствовало формированию легенды, согласно которой Банк Англии был в то время слишком увлечен рестрикционистскими мерами – тогда как в действительности он являлся главной движущей силой инфляции. В отличие от этого издания, главный орган философских радикалов Westminster Review высмеивал шотландцев, угрожавших развязать гражданскую войну в защиту привилегии быть обворованными системой банковского кредита. Тогда же, а именно в 1827 году, видный инфляционист Генри Бёрджес основал могущественную организацию – Комитет провинциальных банкиров, и в течение следующих 20 лет был главным редактором его влиятельного периодического издания «Circular to Bankers». В этот период Бёрджис вел непрекращающиеся атаки на золотой стандарт, подвергая его всяческим поношениям, а наряду с ним его авторов и таких невежественных, самовлюбленных и упертых прожектеров, как Хаскисон, Пиль и Рикарды. и заодно Банк Англии за то, что тот слишком сильно ограничивает кредит. Кроме того, он обвинял также политэкономов в том, что они представляют собой проклятие для страны, потому что они, как правило, являются сторонниками твердых денег. Blackwoods Edinburgh Magazine, в свою очередь, в течение почти трех десятилетий вел ту же линию, обвиняя решение 1819 года о возвращении к золотому стандарту в том, что оно доставило евреям, торговцам акциями и адвокатам этой страны огромное преимущество за счет классов, связанных с земельной собственностью. Вместе с тем на противоположном фланге действовал, например, Уильям Коббет, продолжавший в своих статьях критиковать банки. Так... В статье 1828 года он заявил «После того, как я постиг суть этого дьявольского снадобья, бумажных денег, я всегда желал, чтобы эта проклятая вещь была разрушена. Я аплодировал каждому шагу, который приближал их уничтожение и порицал всякие мечтания о том, чтобы они сохранились». Постоянно атакуя инфляционистов и шотландские сельские банки, Он называл их шотландскими монополистами. коббет в резких выражениях упрекал шотландского экономиста Джона Маккулаха в том, что тот выступает за бумажные деньги, эмитируемые банками. Это шотландская тупость, чуванство упрямство и наглость. коббет повышал градус своей критики, провозглашая «Это прожорливые шотландские мошенники». Для Англии они словно чума, которая свирепствует здесь уже больше 200 лет. Разумеется, следует отметить, что существовал один простейший способ избавления Англии от этой чумы. Нужно было вернуть Шотландии независимость, но рассмотреть этот вариант решения проблемы ни Коббету, ни другим английским националистам по какой-то причине не приходило в голову. Несмотря на существование инфляционистского умонастроения у высоких Тори и таких представителей промышленников Бирмингема, как Этвуды, и несмотря на неизбежное столкновение разных мнений о банковской реформе, начиная с середины 1820-х годов, большое число экономистов-теоретиков твердо поддерживали золотой стандарт. Очень многие моменты регулирования будущей банковской системы были согласованы и реализованы Именно тогда. Их расхождения по вопросу о банковской деятельности не мешали им иметь единую позицию по фундаментальным проблемам денежной системы. Маккулах, Джеймс Миль и Нассау Сеньор совершенно определенно выступали за золото. Даже Мальтус человек, считавшийся радикалом и бывший тогда ближе к и в 1823 году и позже выражал безоговорочную поддержку золотому стандарту. Архиепископ Уотли, Маунтифорд Лонгфилд, Перронет Томпсон, даже такой поклонник индуктивного метода, как кембриджский историк Ричард Джонс, были сторонниками золотых денег. Энергично поддерживал золотой стандарт даже такой склонный к миролюбию, но часто демонстрировавший непоследовательность ученый, как Джон Стюарт Милль сын Джеймса Милля. В 1821 году, прочитав текст выступления Томаса Этвуда, где тот ратовал за комбинированное денежное предложение, которое по его мысли должно было состоять из серебра и неконвертируемых в металл декретных бумажных денег, Миль-младший обвинил идею ослабления денежного стандарта в том, что она представляет собой план грандиозной конфискации. Джон Стюарт Миль Провозгласил, люди, не являющиеся мошенниками в своих частных делах, должны понимать, что означает слово обесцениние, и тот факт, что они продолжают поддерживать эту меру, говорит лишь об одном – о состоянии морали применительно в данной сфере. Параграф 2. Возникновение денежного правила. Однако запрет банкнот с низкими номиналами не помог решить главную проблему сколько-нибудь радикально. Первым, кто вышел за пределы этого частного аспекта банковского бизнеса и сделал решительный шаг прямо к центральному пункту всей проблематики, был блестящий и авторитетный мыслитель, оставшийся малоизвестным персонажем той эпохи. Малоизвестным даже среди профессиональных историков, поскольку в то время он не занимал видного положения – Лайонэлл Робинс совершенно справедливо уподобил Джеймса Пеннингтона 1777-1862 годы. Майкрофту Холмсу поздней фазы классической дискуссии о деньгах. Джеймс Пеннингтон происходил из квакерского семейства, известного в своем городе. Они жили в городке Кендалл, графство Уэстморленд. Его отец Уильям Пеннингтон, книготорговец. Печатник и архитектор в конце концов стал мэром Кэндала. Окончив первоклассную квакерскую школу в родном городе, Джеймс уехал в Лондон. О его дальнейшей жизни мало что известно, кроме того, что он жил в Клепхеме, на юго-восточной окраине Лондона. Что он и его большая семья, семеро детей, были прихожанами знаменитой англиканской церкви в Клэпхэме, в которой он был старостой прихода. Это означало, в частности, что он расстался со своим квакерством. Кроме того, известно, что он был торговцем и бухгалтером, что он жил как джентльмен, что в 1832 году он стал членом правления правительственного комитета, отвечавшего за финансовую политику в Индии. С этого времени он больше не занимался бизнесом, сосредоточившись на консультировании правительства по техническим проблемам государственных финансов. После грандиозного банковского кризиса, апогей которого пришелся на декабрь 1825 года, Лондон погрузился в интенсивные дискуссии по денежно-банковским вопросам. Авторитетнейший клуб политической экономии посвятил им свои заседания 9 января и 6 февраля 1826 года. На втором из этих мероприятий в качестве гостя присутствовал Джеймс Пеннингтон. Дискуссия произвела на него сильнейшее впечатление. После заседания он написал записку по обсуждавшимся вопросам, направив ее Уильяму Хаскисону, очень влиятельному главе парламентского комитета по торговле, видному деятелю партии Тори, который при этом придерживался либеральных взглядов на экономику. Хаскиссон не был заказчиком этой записки однако о нем было известно, что он весьма восприимчив к толковым текстам на темы, являющиеся важными в данный момент. Вполне вероятно, что написать и направить записку хаскисону Пеннингтону посоветовал его старинный приятель, один из основателей клуба политической экономии, крупный торговец и экономист Томас Тук, 1774-1858 годы в первой записке от 13 февраля 1826 года о заглавленной «О частных банковских заведениях в столице» «On the Private Banking Establishments on the Metropolis». Пеннингтон с кристальной ясностью объяснил, каким образом частные банки посредством экспансии суд создают депозиты до востребования, которые функционируют как часть денежного предложения. Хотя ранее об этом писали Уолтер Бойд и другие авторы, но по ясности изложения тексту Пеннингтона не было равных. Когда эта записка Пеннингтона была опубликована в качестве приложения к письму Гренвиллу Томаса Тука «Letter to Grenville» 1829 год, она оказала сильное влияние на бывшую тогда в самом разгаре дискуссию о банковской деятельности. К сожалению, письмо Гренвиллу не оказало значительного влияния на тот лагерь, которому принадлежал и Пеннингтон, то есть на представителей денежной школы, которые упорно в этом заключался некий трагический момент не хотели понять, что банковские депозиты до востребования эквивалентны банкнотам и образуют часть предложения денег. Не получив никакой поощрительной реакции со стороны Хаскисона, через год, 16 мая 1827 года, Пеннингтон пишет второй меморандум – «Исследование чекана монет». «Observations on the coinage». После изложения технических процедур золотого стандарта, Пеннингтон в деталях разбирает ту опасность для денежного обращения, основанного на золоте, которую привносит существование бумажных средств обращения, после чего добавляет следующий дразнящий намек – Имеется возможность регулировать увеличивающееся количество бумажных средств обращения с тем, чтобы упорядочить процесс увеличения и уменьшения всех средств обращения в целом, подчинив бумажные деньги действию того же закона, который определяет увеличение и уменьшение обращения, состоящего целиком и полностью из металла. Это первое в Британии упоминание знаменитого денежного правила или правило денежного обращения – currency principle – первый признак понимания того обстоятельства, что для превращения денег, создаваемых банками, в полноценные заместители золота, одной обмениваемости на золото недостаточно. В конце концов, Уильям Хаскиссон сел и ознакомился с меморандумами Пеннингтона, направив ему ответ, в котором, в частности, говорилось следующее – я считаю, что ближе к концу вашей работы о монетном чекане вы сформулировали утверждение, которое может объяснить причину чередования восторженности и упадка. Каковое чередование имело место, порождая такие тревожные последствия для этой страны? Впервые за долгое время мне кажется, что передо мной одна из самых важных тем, на которую можно обратить особое внимание. Слишком высокая активность, проявляемая при расширении, и слишком быстрое сжатие бумажного кредита, без всякого сомнения, представляют собой огромное зло. Иначе говоря, Хаскинсон считал, что возникновение экономического цикла несут ответственность банковский кредит и бумажные деньги. Он задается вопросом, что можно с этим сделать, и горячо убеждает Пеннингтона развить его многообещающее предложение. Результат получился несколько комичным. Хотя третий меморандум Пеннингтона, написанный 23 июня 1826 года в ответ на просьбу Хаскисона, носил название «Об управлении Банком Англии» и содержал имевшее принципиальное значение детальное изложение денежного правила, совершенно обоснованно ставшего знаменитым, материал меморандума, очевидно, не был настолько ориентированным на практическую реализацию, чтобы он мог заинтересовать министра. Так или иначе, интерес англичан и парламентариев к денежной проблематике начал угасать. Уже в следующем 1828 году Хаскисон ушел со своего поста, а в 1830 он погиб в результате несчастного случая на железной дороге. Это не отменяет исключительной важности третьего меморандума Пеннингтона, поскольку там было заявлено, что для обеспечения стабильности денег, создаваемых банками, и для сохранения степени их обеспеченности золотом, количество банковских денег необходимо регулировать. Так, чтобы его изменения совпадали с изменениями предложения золота. Проявляя недюжинную проницательность, Пеннингтон замечает, что если бы Банк Англии был единственным и монопольным эмитентом банкнот, то контролировать совокупное предложение денег было бы легко, так как все частные банки, лондонские и провинциальные, тем или иным образом контролировались бы Банком Англии. В любом случае, после этого Банк Англии следует обязать поддерживать обеспечение своих банкнот и депозитов на фиксированном уровне, то есть не снижать активы, приносящие доход. Если это будет выполнено, то количество денег, выпускаемых банком Англии, будет изменяться в том же направлении и в той же мере, что его золотые резервы. Поскольку банк может и не иметь стопроцентного золотого обеспечения эмитированных им денег, то установленный законом разрыв между золотыми резервами и количеством представляющих их денег, эмитированных банком Англии, Будет означать, что банкноты и депозиты, и шире совокупное денежное предложение превратятся в деньги, обеспеченные металлом на 100% для любых будущих операций Банка Англии. Так были посеяны семена, которые позже дадут всходы в виде великого закона Пиля 1844 года, в котором было воплощено денежное правило. Однако из-за многочисленных оговорок и запинок Пеннингтона Хаскисон не понял этой мысли. Это вызывает огромное сожаление, потому что в то время только Пеннингтон отчетливо понимал, что банковские депозиты представляют собой плод банковского кредита в той же мере, что и банкноты, и что адекватное регулирование депозитов будет нелегкой задачей. Остается загадкой. Почему первооткрыватель денежного правила Пеннингтон оказался достаточно проницательным, чтобы понять ту роль, которую банковские депозиты играют в формировании предложения денег, тогда как представители денежной школы с таким упорством концентрировались только на банкнотах? Они применяли этот вариант организации стопроцентного обеспечения золотыми деньгами только и исключительно к банкнотам, оставив депозиты без контроля и регулирования. Некоторые историки полагают, что денежная школа намеренно отказалась от применения собственных принципов к депозитам из-за предполагавшихся сложностей на пути их практической реализации, а также из-за того, что они полагали, будто держатели банкнот, считавшиеся представителями более или менее богатых слоев общества, более склонны держать наличность в золоте, чем те, кто держит деньги на депозитах. Если это верно, то практичное решение, состоявшее в том, чтобы забыть о депозитах, в долгосрочном плане стало вершиной непрактичности. В действительности – фатальной ошибкой в организации денежного обращения, основанного на стопроцентном золотом покрытии. Закон Пиля, запретивший выпуск дополнительного количества банкнот, не обеспеченных золотом, просто-напросто подтолкнул банковскую систему во главе с Банком Англии к тому, чтобы переключить свое внимание на депозиты. И эта конструкция, являющаяся материальным воплощением идеи инфляции и денежно-кредитной экспансии, продолжает и сегодня господствовать во всем мире. Слепота денежной школы в отношении депозитов не распространялась на их теоретических родственников в США. Там, напротив, такие лидеры движения за стопроцентный золотой стандарт и такие сторонники Эндрю Джексона, как Конди Раге, Амас Скендалл и блистательный Уильям Гауч 1796-1863 годы из Филадельфии, полностью осознавали эквивалентность депозитов и банкнот в качестве двух способов эмиссии банковских денег. Гауч, редактор и автор филадельфийского периодического издания The Journal of Banking, в 1830-е годы стал чиновником Министерства финансов и оставался на этом посту и в дальнейшем. Он всегда настаивал на том, что депозиты во всех случаях эквивалентны банкнотам, что они могут создаваться посредством кредитных операций банков и что они имеют те же инфляционные последствия для цен, что и банкноты. Он призывал к возвращению к стопроцентному обеспечению депозитов, как это было при учреждении Гамбургского и Амстердамского банков. Гауч был также ведущим экономистом-теоретиком, участвовавшим в создании системы независимого министерства финансов администрациями президентов Ван Бурена и Полка, в рамках которой федеральное правительство должно полностью отделить себя от банковской деятельности. Во-первых, осуществляя расходы непосредственно в металлических деньгах, и во-вторых, принимая налоговые платежи только металлическими деньгами, а не банкнотами и непосредством чеков, выписываемых на депозиты. Таким образом, банковская система США могла бы стать полностью свободной не только от Центрального банка, что было обеспечено президентом Эндрю Джексоном в начале 1830-х годов, но и от всякой связи с федеральным правительством и от всякой поддержки с его стороны. Когда английское общество реагировало на панику 1825 года, в Британии появились и другие формулировки денежного правила. Сэр Генри Драмонд, 1786-1860 годы. Влиятельный банкир и член парламента в шестом издании своих «Начальных положений о денежном обращении» Elementary Proposition on the Currency, 1826 год. Осмысливая уроки кризиса, пришел к выводу, согласно которому для того, чтобы избежать разрушительного цикла «бум-кризис» с его чередованием роста и падения цен и количества денег, одного только обмена банкнот на золото недостаточно. Он пишет, что количество бумажных денег необходимо поддерживать на постоянном уровне с тем, чтобы изменения предложения денег отражали лишь изменения запаса денежного металла. В том же году Ричард Пейдж под псевдонимом Дэниел Харткасл опубликовал работу, в которой дал кристально ясное определение денежного правила. Только такое состояние дел может считаться разумным и хорошо организованным, когда в обращении находится не более такого количества бумажных денег, которая находилась бы в обращении, если бы бумажных денег не существовало, и оно полностью состояло бы из денежного металла. После кризиса 1825 года и начиная с публикаций Джеймса Пеннингтона, в Британии стало формироваться общее мнение, постепенно распространившееся по всему слою образованных людей. Согласно этому мнению, для предотвращения кризисов одного золотого стандарта недостаточно – и банкам нельзя позволять безгранично расширять кредит. На одном из полюсов этого спектра мнений располагалась денежная школа, которая полагала, что коммерческие банки должны ограничивать свои эмиссионные операции условием стопроцентного золотого резервирования, по меньшей мере, если речь идет о дополнительной эмиссии банкнот. К сожалению, подавляющее большинство тех, кто принадлежал к этой школе, не распространяли это требование на депозиты, полагая, что они не входят в денежную массу. Другие авторитетные лидеры общественного мнения, такие как управляющий банка Англии Хорсли Палмер, придерживались намного более умеренной точки зрения, выступая за установление большей степени контроля за банком Англии, при котором эмитируемые им банкноты должны были бы служить вершиной пирамиды базирующиеся на фиксированном отношении резервов к обязательствам, каковое отношение должно было поддерживаться Банком Англии. Но если динамика банковских кредитов должна совпадать с динамикой золота, положив тем самым конец инфляции и экономическому циклу, то возникает вопрос – какой механизм может обеспечить такое положение дел? В большинстве случаев и практически всегда, когда речь заходила о приверженцах денежной школы, ответом было указание на Банк Англии. На то самое учреждение, которое бульлеонисты всегда считали главным проводником политики инфляции и кредитной экспансии. Идея состояла в том, что Банк Англии должен либо как пастух управлять стадом частных банков, либо, что было предметом ширящегося консенсуса, Он должен получить монопольное право на эмиссию банкнот, оставив частным банкам возможность эмиссии депозитов до востребования, но таким способом, который намертво привязывал бы эту эмиссию к Банку Англии. Иными словами, в качестве идеала представители денежной школы видели современную банковскую систему со всеми ее глубокими инфляционными пороками. И она стала порождением именно этой школы. Под названием «сверхжёсткие деньги» они ненамеренно навязали Великобритании, а затем и всему миру, современную инфляционистскую банковскую систему с частичным резервированием, во главе которой стоит Центральный банк. При этом они руководствовались теорией, согласно которой Центральный банк должен контролировать частные банки посредством монополии на выпуск банкнот и других мер а правительство будет жестко контролировать сам Центральный банк. Другим важнейшим инструментом, с помощью которого Центральный банк будет контролировать частные банки, считалось централизация золота в Центральном банке и превращение банкнот Банка Англии в узаконенное средство платежа для всех граждан и всех банков. Этот вариант предполагал, что частным банкам было бы приказано сдать золото в Банк Англии, после чего они должны будут довольствоваться тем, что получат возможность выдавать суды и держать депозиты, имея в качестве обеспечивающего основания свои резервы золота в Банке Англии. Их депозиты до востребования в Банке Англии можно было бы всегда обратить в наличные, получив по ним причитающееся количество узаконенных средств платежа. Иными словами, по мере того, как вышеописанная структура, предложенная денежной школой, воплощалась в жизнь в Британии, а затем и в других странах, мир навьючивал на себя современную нам банковскую систему. Остается загадкой, как люди, которые настолько хорошо отдавали себе отчет в той роли, которую Банк Англии играл в образовании банковского картеля и поощрении инфляции, могли предлагать передать централизованный контроль в руки того же самого банка, и все во имя прекращения инфляции и в попытках обеспечить тесную и однозначную привязку денежной системы к золоту. Это полностью эквивалентно попыткам поставить лесу охранять курятник. Существенно меньшая часть авторов, принадлежавших к денежной школе, действительно предпочитали другой вариант, первоначально рекомендованный ее духовным отцом, самим Давидом Рикардо. Он излагает свое решение в конце брошюры предложение в пользу экономного и устойчивого денежного обращения «Economical and Secure Currency», написанный им еще в 1816 году под влиянием неопубликованных предложений Жан-Батиста Сэя, выдвинутых этим французским экономистом в 1814 году. В работе «План учреждения Национального банка» The Plan for the Establishment of a National Bank. Опубликованный посмертно в 1824 году, Рикардо выдвинул новое предложение, согласно которому необходимо было назначить государственный комитет, который отвечал бы за монополию на выпуск банкнот страны, тогда как Банк Англии должен был ограничиться кредитными и депозитными банковскими операциями. Идея состояла в том, что поскольку банку нельзя доверить осуществление банкнотной монополии, то эту функцию необходимо возложить на центральное правительство. И здесь мы видим попытку назначить сторожем курятника даже не лесу, а волка. Правительство не меньше любого частного центрального банка, а как бы не больше, склонно к денежно-кредитной инфляции. Государство всегда может использовать инфляцию для финансирования дефицитов своего бюджета и выдачи кредитов своим политическим союзникам. В тот же исторический период применялись и значительно более эффективные способы ограничения кредитной экспансии. В Соединенных Штатах в эпоху Джексона Ван Бурена, которая началась в 1828 году и продолжалась до 1840-х, примерно совпавший по времени с периодом спора между денежной и банковской школами в Британии, в рамках реформ, инициированных движением в поддержку президента Эндрю Джексона, была реализована намного более радикальная программа организации денежного обращения, основанного на принципе твердых денег, в итоге оказавшаяся и намного более реалистичной, чем программы, предлагавшиеся интеллектуальной родственницей этого движения – британской денежной школой. Обе группы ставили своей целью организацию денежной системы на основе твердых денег, в максимальной степени привязанных к золоту, видя в этом средство покончить с инфляцией и чередованием бумов и кризисов. Но сторонники Джексона вместо укрепления Центрального банка и усиления его роли сделали нечто намного более логичное, поставив своей приоритетной задачей ликвидацию этого учреждения. Гауч, Роге и Кендалл а также их последователи, включая президентов Джексона и Ван Бурена, посчитали своим долгом полностью отделить федеральное правительство от эмиссии денег, учредив систему независимого Министерства финансов, которая была создана в 1840 году во время президентства Ван Бурена, отменена при Вигах и затем воссоздано в правление сторонника политического курса Эндрю Джексона президента полка, в 1846 году. Идея независимого Министерства финансов сводилась к двум моментам. Во-первых, Министерство финансов само хранило свои финансовые ресурсы, а не помещало их на депозиты в каком-либо банке. И во-вторых, Министерство финансов стало принимать налоги и другие платежи в свой адрес только металлическими деньгами. То есть в качестве налоговых платежей не принимались даже банкноты, погашаемые золотом или серебром по первому требованию. Таким образом, федеральное правительство ни в коей форме не поощряло обращение банкнот и депозитов в качестве денег. Еще одним элементом программы Ван Бурена, предлагавшимся, но так и не принятым из-за того, что его сочли слишком жестким, был проект федерального закона о банкротстве, согласно которому, Любой банк, не выполнивший своих договорных обязательств по погашению имитированных им банкнот и открытых им депозитов вкладчиков металлом по первому требованию, должен был быть закрыт. Другими элементами программы Джексона Ван Бурена было принуждение банка к объявлению о своем банкротстве в тот момент, когда банку не удалось заплатить металлом, и даже объявление вне закона любой банковской деятельности с использованием частичного резервирования как латентно-мошеннической, на том основании, что банк обещал нечто, что невозможно выполнить, а именно мгновенное удовлетворение всех своих обязательств в денежном металле. Менее радикальным, чем программа Джексона Ван Бурена, но более последовательным, чем то, что предлагалось британской денежной школой в отношении Центрального банка, было предложение группы авторов, возникшей после 1825 года и выступавшей за свободную банковскую деятельность. Однако эта группа не была единой, как по поводу теоретических основ их предложений, так и по поводу целей. Одни выступали за то, чтобы устранить ограничения, которые, как они полагали, Банк Англии накладывает на частные банки, препятствуя кредитной экспансии, тогда как другие, Выдвигали требования свободы банковской деятельности, руководствуясь прямо противоположным мотивом – стремлением полностью аналогичным целям денежной школы, а именно переходу к чисто металлическому денежному обращению. К первой подгруппе принадлежал такой старый инфляционист и антибуллионист, как сэр Джон Синклер 1754-1835 годы. Примером автора, принадлежащего ко второй подгруппе, может служить такой давний сторонник твердых денег и буллеонист, как служащий королевского монетного двора Роберт Машет 1782-1828 годы. В своей книге, ставшей весьма значительным вкладом в прояснение проблемы, попытка объяснить с помощью фактов последствия эмиссионной практики Банка Англии, An attempt to explain from facts the effects of the issues of the Bank of England 1826 год. Машет выдвинул теорию экономического цикла, основанную на денежном правиле. Он отмечал, что банк Англии инициирует кредитную экспансию, создающую инфляционный бум, и что позже он вынужден радикально менять курс, переходя к разрушительному денежному сжатию которая вызывает экономическую депрессию. Целью Машета, как и целью авторов денежной школы, писавших позже него, был переход к полностью металлическому денежному обращению или его эквиваленту. Однако он считал, что достижению этой цели способствует свободная банковская деятельность, а не банковская система под управлением Центрального банка. Поэтому он приветствовал закон о банках 1826 года, который разрешил учреждать акционерные банки за пределами Лондона, что стало шагом вперед по сравнению с прежней системой, но который оставил неприкосновенным причины главного зла, поскольку они не забрали у Банка Англии власть, позволяющую ему произвольно увеличивать количество средств обращения. Однако, писал машет Когда в 1833 году истечет срок монополии Банка Англии и торговля деньгами станет совершенно свободной, может возникнуть лучший порядок вещей. Лучший порядок вещей означал более высокую стабильность, имеющую причиной тот факт, что денежное обращение не будет испытывать чрезмерного роста и болезненного сжатия, которым неизменно оканчиваются циклы бумов и кризисов. Однако намного более важный вклад был сделан старинным буллеонистом сэром Генри Парнелом 1776-1842 годы. Парнел был ведущим членом парламента, занимавшим позицию в пользу металлического обращения во время обсуждения вопросов ирландского денежного обращения в 1804 году. Он входил в состав Комитета о слитках и в 1819 году, поддержал восстановление размена банкнот Банка Англии на золото. Еще в 1824 году Парнелл выступил в парламенте с предложением провести расследование в отношении чартера Банка Англии. В 1826 году и затем еще раз в следующем году Парнелл организовал в Клубе политической экономии дискуссию на тему «Может ли предоставление банкам полной свободы деятельности» свободы от всякого вмешательства со стороны законодателя привести к неудовлетворительной системе денежного обращения. Он не оставил ни малейших сомнений в том, что его собственный ответ был «Да, может». Парнел изложил свою точку зрения на свободную банковскую деятельность в написанном им в 1827 году трактате «Исследование о бумажных деньгах банковской деятельности» и чрезмерном расширении торговых операций, осуществляемых в кредит. «Observation on paper money, banking and overtrading» 1827 год. Второе издание 1829. Следуя Машету, он начинает с того, что возлагает ответственность за панику 1825 года на избыточную эмиссию, осуществлявшуюся Банком Англии в 1824 1825 годах. Проблема состояла в том, что законодательство лишило Банк Англии важнейшего сдерживающего начала на пути эмиссии бумажных денег, а именно конкуренции со стороны других, соперничающих с ним банков. Пойдя дальше Машета, Парнелл не захотел ждать момента, когда истечет срок действия чартера Банка Англии через 6 лет. Он констатирует, что власть Банка Англии над деньгами и тем самым над ценами и общим состоянием экономики настолько невыносима, что ее нельзя терпеть доли. Парнелл заключает, что средством исправления этого положения является «свободная система банковской деятельности». И, не заметив того, что было сказано на последних страницах работы Машета, Он провозгласил себя первым, кто поднял знамя свободной банковской деятельности в Англии. С другой стороны, вряд ли стоит удивляться тому, что Джордж Пуллеттс Кроуп 1797-1876 года, неизменный поклонник теории недопотребления, в тот период тоже выступал за свободную банковскую деятельность, находя ее полезным средством для проведения политики инфляции. В нескольких своих книгах и в статье, вышедшей в Quarterly Review, среди статей других авторов, занимавших ту же позицию в этом ведущем печатном органе Торе, Скроуп призвал к легализации банкнот мелких банков и к ликвидации монополии Банка Англии на эмиссию банкнот в Лондоне. Система предлагаемых им мер отвечала его инфляционистским целям. Так, согласно предлагавшемуся им плану, Конкурирующие между собой банки, эмитирующие свои банкноты, должны были иметь обязательство обменивать их только на золотые слитки, а не на золотые монеты. Цель, которая провозглашалась в этой программе, состояла, по словам скропа в всемерном понижении ценности денежных медаллов, а с ним и ценности денег. Параграф третий. Продление чартера Банка Англии Чартер Банка Англии истек в 1833 году, что должно было дать критикам сложившейся системы прекрасный шанс провести фундаментальную реформу. В 1832 году Палата общин сформировала комитет, задачей которого было проведение детального исследования банковской системы страны, и особенно такой проблемы – как монополия Банка Англии на выпуск банкнот в Лондоне и его пригородах. До настоящего времени слушания, проведенные этим комитетом, и осуществленное им исследование остаются примером наиболее тщательного изучения деятельности британских банков. Однако Парнелл, единственный член комитета, голосовавший против продления чартера Банка Англии, сетовал, имея к тому определенное основание на то, что из-за интриг виканта Олтропа список лиц, дававших показания комитету, был составлен так, чтобы не дать донести до членов комитета и парламентариев позицию сторонников свободной банковской деятельности. Было совершенно очевидно, что в основе консенсуса тех, кто выступал перед комитетом, лежала идея централизации банкнотной эмиссии и передачи ее в руки Банка Англии, усиливающего свои позиции – Идея, которую могли поддержать и представители денежной школы с их заблуждениями на этот счет, и умеренные сторонники политики инфляции. Лишь немногие из выступавших перед комитетом стояли за конкуренцию банков в деле эмиссии банкнот в Лондоне, и всего один из них – манчестерский торговец и акционер частного банка Джозеф Дайер – возражал против предложений наделить банкноты Банка Англии статусом узаконенного средства платежа, указывая, что их принятие грозит фатальными последствиями. Основываясь на результатах работы комитета, Викант Олтерп в 1833 году представил парламенту свою программу законопроектов, которая предусматривала неизменность существующего чартера Банка Англии, Сохранение его монополии на эмиссию банкнот в Лондоне и в пределах зоны, ограниченной радиусом в 65 миль. И дальнейшую централизацию банковской деятельности за счет придания банкнотам Банка Англии статуса узаконенного средства платежа. Это означало, что с момента принятия этих предложений частным и акционерным банкам больше не нужно было бы держать в золоте никакой части своих резервов, поскольку теперь вкладчики и держатели банкнот по закону будут обязаны принимать при снятии денег с депозитов и погашении банкнот этих банков банкноты Банка Англии. Это означало также и то, что с момента принятия предложенных законопроектов один только Банк Англии должен будет выполнять свои договорные обязательства по погашению золотом выпущенных им банкнот и открытых им депозитов. Если бы программа 1833 года была принята, она положила бы начало процессу уменьшения роли золотых монет в повседневной жизни, ускорив их замену банкнотами и депозитами. Представляя свою программу, Олтерп заметил, что со времени слушаний на комитете публика стала более благосклонно относиться к тому, как осуществляется управление Банком Англии. Иначе говоря, он сделал все, чтобы комитет, попавший под влияние подобранных им лиц, выступавших перед комитетом, проделал свою работу хорошо. Он даже возвестил будущее, провозгласив, что его цель состоит в том, чтобы банку Англии была отдана вся вообще банкнотная эмиссия, что, собственно, и составляет одну из главных черт современной централизованной банковской системы. Однако против этих планов поднялась могущественная лобби провинциальных банков, с огромным возмущением отреагировавшая на ту опасность, которую эти планы представляли для их привилегий в части эмиссии банкнот. Кабинет был вынужден отказаться от своей цели ввести банкнотную монополию для Банка Англии. Викант Олторп был так раздосадован этим успешным давлением, что был готов подать в отставку. Несмотря на то, что лишь один из выступавших перед комитетом высказался против предложения наделить банкноты Банка Англии статусом узаконенного средства платежа, при голосовании в Палате Общин оно получило большинство только при помощи радикальных сторонников инфляции, боровшихся против золотого стандарта. Предложение об узаконенном средстве платежа прошло большинством голосов. 214 за и 156 – против. Стойкие борцы за твердые деньги сэр Генри Парнелл и сэр Роберт Пиль, лидер Тори, находившихся тогда в оппозиции, голосовали против. Как и следовало ожидать, во главе протестов широкой публики против закона, наделявшего банкноты Банка Англии статусом узаконенного средства платежа, стояли владельцы и руководители провинциальных банков. В заявлении Комитета представителей провинциальных банков, возглавлявшимся сэром Генри хопхаузом отмечалось, что этот закон нарушает права собственности и навечно наделяет Банк Англии несправедливой монополией. Комитет верно указывал на то, что правительство принимает меры против кредитной экспансии провинциальных банков, но что, не допуская конкуренции Банка Англии с другими банками, оно игнорирует Применение того же принципа к деятельности Банка Англии. Одним из главных выразителей реакции общества на закон о средстве платежа был сторонник банковской деятельности, шотландский юрист и плодовитый публицист Александр Мандал. Он предупреждал о том, что закон 1833 года приведет к централизации резервов денежного металла страны и сосредоточению золота в Банке Англии Он обвинил этот закон в том, что ваша английская промышленность, которая уже подвергается налогообложению в виде монопольных привилегий Банка Англии, отныне будет подвергаться еще большему налогообложению, поскольку вы расширили эти монопольные привилегии. Параграф 4 Кризис 1837 года и полемика по поводу предложений денежной школы. Впервые существование акционерных банков, помимо Банка Англии, было разрешено законом 1826 года. Однако многочисленные ограничения продолжали действовать, что выразилось в том, что и после принятия закона 1826 года Число акционерных банков не превышало 14. Эти ограничения были упразднены законом 1833 года, результатом чего стала настоящая оргия учредительства акционерных банков в Англии. С 1831 по 1835 год здесь появилось 44 новых акционерных банка, и только в 1836 году было учреждено не менее 59 акционерных банков, причем 15 из них были образованы с 1 мая по 15 июня того года. В самом Лондоне в 1834 году был учрежден весьма сильный акционерный London and Westminster Bank, хотя ему, конечно же, была запрещена эмиссия собственных банкнот. Наряду с увеличением количества банков в тот период имело место и увеличение количества выпущенных банковских денег. Количество банкнот провинциальных банков в обращении выросло с 10 миллионов фунтов стерлингов на конец 1831 года до более чем 12 миллионов фунтов стерлингов к середине 1836 года. Почти весь этот рост пришелся на вновь организованные акционерные банки. Количество эмитированных ими банкнот выросло за тот же период с 1,3 до 3,6 миллионов фунтов стерлингов. Хотя Банк Англии и провинциальные банки, существовавшие до принятия закона 1833 года, сетовали на появление новых конкурентов, Именно кредитная экспансия Банка Англии питала рост количества банков и выпущенных ими банкнот. Учет векселей Банком Англии увеличился с 1 миллиона фунтов стерлингов в апреле 1833 года до 3,4 млн фунтов стерлингов за июль 1835 года и до 11 млн фунтов стерлингов к концу того года. В свою очередь общий объем выданных банком Англии кредитов увеличился с 24 миллионов фунтов стерлингов в 1833 году до 35 миллионов фунтов стерлингов на начало 1837 года. Кредитная экспансия разворачивалась на фоне уменьшения золотых резервов банка Англии, которые с 11 миллионов фунтов стерлингов в 1822 году упали до менее чем 4 миллионов фунтов стерлингов к концу 1836 года. Это все, что нужно знать о соблюдении Банком Англии денежного правила или его модификации «Правила Палмера», названного по имени главного управляющего Банка Англии Хорсли Палмера, о котором последний, выступая перед Комитетом по продлению чартера Банка Англии, говорил как о правиле которая банк соблюдает. Не может быть и речи о том, чтобы считать эту практику – осуществление кредитной экспансии в условиях, когда золотые резервы сокращаются – хоть в малейшей степени соответствующей идеалу денежного обращения, состоящему в том, что предложение денег изменяется в соответствии с изменениями золотого запаса страны. Завершая описание этого сюжета, Отметим, что кредитная экспансия привела, в полном соответствии с ходом событий, который превращался в нечто типичное, к финансовому кризису и панике, развившейся в конце 1836-го, начале 1837 года, с характерными для них набегами вкладчиков и держателей банкнот на банке. Каковые набеги оказались особенно массовыми в Ирландии? За этим последовали типичные признаки рецессии – сжатие банковского кредита, уменьшение производства продукции, коллапс цен акций, многочисленное банкротство банков и предприятий других отраслей, стремительный рост безработицы. Неудивительно, что новое проявление экономического цикла, то есть чередование бумов и кризисов, привело к ряду парламентских расследований, которые комитеты по акционерным банкам провели в 1836, 1837 и 1838 годах. И еще более активным обсуждением ситуации в банковской сфере, которые велись как в форме отдельных брошюр, так и в статьях в периодической печати. Только в 1837 году было опубликовано 40 брошюр, посвященных банковской системе, и множество брошюр появилось и в следующем году. Настоящую войну брошюр вызвала публикация сочинения Роберта Торренса. Работы примечательны не только тем, что она является лучшим изложением идей денежной школы, но и тем, что эта работа ознаменовала внезапный переход Торренса в ряды сторонников денежной школы. Этот переход поражает, так как Торренс хотя и был выдающимся политэкономом, другом Рикардо, одним из основателей Клуба политической экономии и его активным деятелем, во время дебатов об отчете Комитета о слитках и битвы за восстановление погашения банкнот золотом проявил себя как приверженец политики инфляции и противник золотого стандарта. Признаки верности Торренса идея благотворности инфляции – прослеживаются по меньшей мере до 1830 года. Затем, в ходе путанных и эмоциональных выступлений в парламенте при обсуждении вопросов Банка Англии в знаменательном 1833 году, когда Торренс продолжил свои резкие атаки на дефляцию, то есть продолжил ту линию, которую он придерживался еще в 1819 году, при обсуждении законопроекта о восстановлении погашения банкнот Банка Англии золотом. Он внезапно и в полном противоречии с этой линией, дает следующую предельно ясную формулировку денежного правила. Обширный и злополучный опыт позволил установить следующий непреложный факт: денежное обращение, состоящее из драгоценных металлов и бумажных денег, погашаемых этими металлами по первому требованию, подвержена внезапным и очень значительным флуктуациям, когда количество денег колеблется между экстремумами в виде переизбытка и нехватки. Денежное обращение, представляющее собой смесь этих двух разновидностей денег, испытывает намного более резкое сжатие, чем чисто металлическое денежное обращение. До тех пор, пока наша нынешняя система денежного обращения не будет исправлена своевременным вмешательством законодателей, с ней будут, то и дело, происходить периодические тяжкие бедствия, пока мы не попадем в ситуацию национального банкротства, после чего экономику страны придется подвергнуть эвтаназии. В другой речи, посвященной возобновлению чартера Банка Англии, Торренс предостерегал что осуществление мер, предлагаемых правительством и сводящихся к продлению и расширению привилегий Банка Англии, навяжет стране периодические рецидивы тяжелых форм, спада торговли и паники на денежном рынке. В примечательном письме к лорду Мельбурну Торренс в конце концов отбросил всякие колебания и присоединился к ведущим сторонникам денежной школы. Он начинает с того, что в отличие от многих коллег по денежной школе утверждает, что банковские депозиты эквивалентны банкнотам, отдав должное Джеймсу Пеннингтону за то, что тот обратил на это внимание. Торренс с большой ясностью объясняет денежную природу депозитов, указывая на то, что сдвиг в структуре банковских обязательств от банкнот к депозитам или в обратном направлении – не меняет количество банковских денег, с помощью которых торговцы и другие покупатели могут делать свои покупки. Он также замечает, что если большинство людей уяснило себе, каким образом увеличение количества денег в монете и банкнотах приводит к росту цен и падению обменного курса национальной валюты, то ни правительство, ни руководство Банка Англии не понимают, каким образом увеличение суд и депозитов приводит к точно таким же последствиям. Однако затем Торренс совершает поистине трагическую ошибку, когда он в полном противоречии с тем, что утверждал ранее, отказывается исследовать депозиты, считая их чем-то малосущественным. На том основании, что не публика, а банк принимает решение держать ему свои обязательства в форме банкнот или депозитов, а также руководствуясь еще одним ошибочным предположением, согласно которому провинциальные и акционерные банки осуществляют денежную эмиссию, базируя свои операции на фиксированном соотношении количества эмитированных ими денег и банкнот Банка Англии, находящихся в составе их резервов, без учета депозитов в Банке Англии. И дальше Торренс пишет и действует так, Будто депозиты не имеют отношения к предложению денег. К сожалению, Торренс также считает, что Банк Англии должен быть кредитором последней инстанции для банков, попавших в трудную ситуацию. А затем, вместо того, чтобы с самого начала настаивать на соблюдении денежного правила, подвергает Банк Англии критике за то, что тот, выдавая кредиты, инициирует инфляцию. Чтобы заставить Банк Англии придерживаться денежного правила, Торренс, первым в литературе по этой проблеме, призывает парламент провести в Банке Англии жесткую границу между банковским подразделением и эмиссионным подразделением. Эмиссионный департамент будет обязан ограничить банкнотную эмиссию размерами фактического предложения золота, с тем, чтобы количество банкнот могло изменяться только в той мере, в какой увеличиваются или уменьшаются резервы золота, находящегося в Банке Англии. Таким образом, пишет Торренс, обращение банкнот всегда будет оставаться в состоянии, как по величине, так и по ценности, в котором оно пребывало бы, если бы целиком осуществлялось в металлической форме. Проблема состоит в том, что банковский департамент, создаваемый в соответствии с планом Торренса, или, что тоже в соответствии с планом денежной школы, в этом варианте остается совершенно свободным и нерегулируемым. Это основано на предположении, что банк может выдавать кредиты и открывать депозиты, и что эта выдача кредитов и выписывание депозитов до востребования не имеет никакого отношения к предложению денег и не оказывает на него никакого влияния. Игнорирование проблемы депозитов стало трагической ошибкой плана, предложенного денежной школой. Атака Торренса на Банк Англии не осталась без ответа, хотя этот ответ был дан в сочинении, которое не было попыткой оспорить Торренса напрямую. Он был дан в брошюре, написанной членом Совета директоров и бывшим главным управляющим Банка Англии Хорсли Палмером. Как и в случае других апологетов Банка Англии, защищавших его политику многие десятилетия, Палмер возлагал вину за инфляцию и рецессию на что угодно, кроме Банка Англии. На утечку финансовых ресурсов за рубеж, на набеги на банк, на неосмотрительность частных и акционерных английских и ирландских банков, безрассудно затеявших кредитную экспансию. Он приходил к выводу, согласно которому решение проблемы к выгоде для Банка Англии заключается в том, чтобы наделить его монополией на эмиссию всех вообще банкнот. Ирония состоит в том, что большинство авторов денежной школы, будучи враждебно настроенными к Банку Англии, предлагали то же самое, правда по другим основаниям. Они считали, что тогда правительству придется регулировать не все банки, а лишь один центральный банк. В письме к лорду Мельбурну Торренс отметил вклад банкира Сэмюэла Джонса Ллойда, который первым выдвинул идею разделения Банка Англии на эмиссионные и банковские департаменты. После появления печати работы Торренса Ллойд опубликовал брошюру, в которой подверг критике Палмера, считая себя лидером денежной школы. Лойд выдвинул более упрощенную концепцию по сравнению с идеей Торренса. К тому же он имел стойкое и фатально ошибочное представление, согласно которому банкноты и депозиты представляют собой нечто полностью различное и как таковые должны рассматриваться совершенно независимо. Профессор Феттер дал следующее. Интересное и точное объяснение того триумфа, который выпал на долю более примитивной, чем у Торренса позиции Ллойда. Ллойд заявил в манере, в которой сообщают некие фундаментальные истины, что ни один человек не может сомневаться в том, что эмиссионные операции и операции с депозитами являются совершенно разными видами бизнеса и что комбинированное денежное обращение, состоящее из золотых монет и банкнот, должно претерпевать такие колебания которое имело бы денежное обращение, целиком состоящее из металлических денег – золотых монет. Несмотря на всю теоретическую несостоятельность этого тезиса Ллойда, он не был оспорен. Благодаря репутации Ллойда как успешного банкира, его слова звучали весьма убедительно для множества людей, которые чувствовали, что с банком Англии необходимо что-то делать, и что человек, который разбогател на банковских операциях, должен разбираться в банковской деятельности. В течение 1837-1838 годов денежное правило получило поддержку и в целом ряде других публикаций, оказавших большое влияние на общественное мнение. Отметим здесь вторую брошюру Ллойда, работу Самсона Рикарда, брата Давида Рикарда и воспринятую как особенно значимую работу, написанную человеком, который много лет был членом Совета директоров Банка Англии – Джорджем Уорди Норманом. Как и Ллойд, Торренс и Пеннингтон, Норман был членом Клуба политической экономии. Его брошюра, опубликованная в 1838 году, была исправленной версией работы, распространявшейся им в частном порядке за 5 лет до этого. Норман – выразил свое согласие с Ллойдом в том, что банкноты и депозиты представляют собой нечто совершенно различное и, как многие другие, предложил наделить Банк Англии полной монополией на эмиссию банкнот, всех номиналов и для всей Англии. Поскольку Норман был одним из самых влиятельных директоров Банка Англии, его переход на позиции сторонников денежного правила, которое считалось антибанковским, Представляется чем-то вроде просьбы братца-кролика из сказок дядюшки Римуса, пойманного братцем-лисом, ни в коем случае не бросать его в терновый куст. Еще одним экономистом, поставившим свою репутацию одного из последних приверженцев теории Рикарда на службу денежного правила, был Джон Маккулах. Он поддержал денежное правило в своем обзоре работ, опубликованных за минувший год который был помещен в апрельском номере «Эдинбург-ревью» 1837 года, а также во вступительной статье к новому изданию «Богатство народов» Адама Смита, которое он подготовил и выпустил в следующем году. Во время очередной фазы полемики на эту тему в 1840 году ведущим экономистом, вступившим в бой на стороне приверженцев денежной школы, стал Маунтифорд Лонгфилд. 1802-1884 годы. Он изложил свое мнение по обсуждавшимся проблемам в статье «Банковское дело и денежное обращение» «Banking and Currency», которая была опубликована в четырех номерах университетского журнала Dublin University Magazine, и положения которой были во многом вдохновлены работами Маккулаха. Параграф 5. Кризис 1839 года и активизация полемики вокруг денежной школы. Умеренный бум 1837-1838 годов в конце 1838 года сменился очередным экономическим кризисом, который продолжился и в 1839 году. Последовали многочисленные банкротства и набеги на банки. Золотые резервы Банка Англии сократились с 9,8 миллионов фунтов стерлингов по состоянию на декабрь 1838 года до 2,4 миллионов фунтов стерлингов к сентябрю 1839 года. Хуже того, вместо того, чтобы следовать чему-то вроде правила Палмера, не говоря уже о более жестких версиях денежного правила, Банк Англии, в ситуации сокращения золотых резервов еще более увеличил кредитование, что привело к еще большему оттоку золота из его резервов. В июле-августе 1839 года министр финансов начал подумывать о введении ограничений, подобных ограничениям 1797 года, то есть о приостановке платежей металлом, осуществляемых Банком Англии. Положение было спасено только за счет масштабных кредитов, взятых в Банке Франции и в Гамбурге. Ситуация в банковской сфере стала очевидно нетерпимой и требовалось что-то предпринимать. В 1840 и затем в 1841 году парламент сформировал из членов Палаты общин комитет о банках, призванный найти решение проблемы. В тот же период состоялись многочисленные парламентские слушания, посвященные банкам и банковской деятельности. Дискуссии на эти темы в парламенте и прессе активизировались, накалившись до предела после того, как Хорсли Палмер заявил, что Банк Англии находит почти невозможным соблюдение правила его имени – правила Палмера. В этот период возникли несколько новых групп, имевших целью бросить вызов растущему консенсусу, установившемуся в среде авторов и сторонников денежной школы. Лидерство в том, чтобы возлагать ответственность за инфляцию и формирование экономического цикла на Банк Англии, принадлежавшее денежной школе, было перехвачено сторонниками свободной банковской деятельности. Однако их позиция ослаблялась объединявшей их склонностью к апологетике в отношении провинциальных и акционерных банков. Деятельность этих банков действительно в значительной мере определялась действиями Банка Англии, но для авторов, выступавших за свободу банковской деятельности, оказалось невозможным преодолеть себя и отказаться от положения, что частные банки играют лишь пассивную роль и остаются невинными в контексте общего процесса. Авторы, отстаивавшие свободу банковской деятельности, отчасти дискредитировали себя тем, что почти все они были банкирами, работавшими или владевшими акционерными и провинциальными банками. Единственным исключением из этого правила был сэр Генри Парнелл. Однако он умер в самый разгар дискуссии в 1842 году, Так что наличие специальных интересов у авторов, писавших на эти темы с этих позиций, было слишком очевидно. Эта группа сторонников свободной банковской деятельности была бы значительно более убедительной, если бы они ограничились аргументацией, имевшей политическое содержание, а именно, если бы они утверждали, что Банк Англии неизбежно обладает более значительным инфляционным потенциалом и представляет значительно большую опасность, чем множество конкурирующих между собой банков. Но подобные ограничения редко останавливают защитников групп специальных интересов. Единственной заметной фигурой среди экономистов, выступавших за свободную банковскую деятельность, был Сэмюэл Бейли, экономист-теоретик, во многом предвосхитивший положение субъективной теории ценности. Он был учредителем шеффилдской банковской компании, став впоследствии председателем совета директоров этого банка. Поэтому содержательная сторона его пылкой защиты свободной банковской деятельности выглядела довольно сомнительной. На самом деле Бейли был одним из худших в мире защитников свободной банковской деятельности. Он всегда настаивал на том, что провинциальные и акционерные банки не играют активной роли в создании депозитов и эмиссии банкнот и критиковал саму идею, согласно которой количество денег, выпускаемых в обращение, представляет собой проблему, по поводу которой стоит тревожиться. Убеждая своих читателей в том, что система с конкурирующими банками всегда обеспечивает совершенное соответствие денежного предложения потребностям людей, он проигнорировал фундаментальное положение Рикардо. О том, что увеличение предложения денег не имеет никакой общественной ценности, если они представлены денежным металлом, и о том, что инфляционное увеличение банковских кредитов имеет место в процессе мошеннической эмиссии поддельных складских расписок на получение стандартных денег. В этот же период возникла новая школа экономической мысли, получившая название «банковская школа», представленная в тот начальный момент своего существования одним единственным авторитетным человеком – Томасом Туком. Томас Тук, 1774-1859 годы. К этому моменту был старейшим торговцем, осуществлявшим операции с Россией. Сын священника английской торговой фактории в России, Тук, родился в Кронштадте и начал работать в торговом доме в Санкт-Петербурге когда ему исполнилось 15 лет, дослужившись до партнера лондонской торговой фирмы. Тука давно интересовали экономико-теоретические проблемы. Он был одним из основателей клуба политической экономии и до конца жизни продолжал посещать его заседания. Во время дискуссии о возвращении к золотому стандарту Тук выказал себя стойким буллионистом и в 1819 году решительно поддержал возобновление платежей металлическими деньгами. Однако в сфере экономической теории Тук остался в лучшем случае теоретиком любительского уровня и большим путаником. При всей его сообразительности его главный труд, четырехтомная история цен и состояния денежного обращения с 1792 года History of Prices and the State of the Circulation from 1792 – 1838-1848 годы. Безнадежен с точки зрения экономической теории, так как полон грубых экономико-теоретических ошибок. Совершенно поглотившая Тука игра с собранными им статистическими данными смогла убедить его к моменту, когда были выпущены первые два тома его труда, то есть в 1838 году в том, что, во-первых, причинами высокого уровня цен и их роста в период наполеоновских войн были плохие урожаи, уменьшившие предложение сельскохозяйственной продукции и угнетающее воздействие войны на внешнюю торговлю, тогда как, во-вторых, падение цен после войны было вызвано увеличением урожаев и возобновлением торговли. Придя к этому выводу, тук энергично продолжил в третьем томе «Истории цен», опубликованном в 1840 году и в своих выступлениях на парламентских слушаниях в том же году формировать банковскую школу на основе абсурдного предположения, согласно которому мы цитируем кристально ясную формулировку, которую Тук выдвинул четырьмя годами ранее. «Товарные цены не зависят ни от количества денег, измеренного количеством банкнот, ни от совокупного количества обращающихся средств обращения. Дело обстоит ровно противоположным образом. Количество денег в обращении представляет собой следствие цен. Необходимо отдать должное Туку и его коллегам по банковской школе. Они имели в виду не бумажные деньги, не обмениваемые на золото. По крайней мере, не признавали этого явно, в отличие от старых противников буллионистов которые в прошлом открыто разделяли старинное заблуждение применительно к деньгам, непогашаемым золотом. Но одни лишь только бумажные деньги, обмениваемые на золото. Но это не делало ни логику, ни выводы этих авторов ни на гран менее абсурдными. Их критиковал Торренс, и его мастерски подобранные аргументы заслуживают подробного изложения. Во-первых, Торренс отметил, что Тук, имея настолько высокую репутацию, что ее не может разрушить даже он сам, который он обязан тому обсерельству, что по итогам пространного анализа современных и исторических фактов, он показал, что ценность чего угодно падает по мере того, как его количество увеличивается по отношению к спросу. Но затем, отмечает Торренс, Тук повернулся спиной к самому себе, начав утверждать, что ценность денег не падает по мере роста их количества по отношению к спросу. Или, по крайней мере, он начал это утверждать применительно к денежному стандарту, основанному на погашении банкнот золотом по первому требованию. Однако, как язвительно замечает Торренс, последствия увеличения количества денег одни и те же, что для бумажных денег, обмениваемых на золото, что для тех, которые им не погашаются. Единственная разница состоит в том, что для увеличения количества бумажных денег, погашаемых золотом, имеется естественный предел. «Итак», – заключает Торренс, – «мистер Тук впал в заблуждение, вообразив, будто ограничения на пути дальнейшего уменьшения ценности бумажных денег, налагаемые фактом их обмениваемости на золото, предотвратили предшествующие эпизоды этого уменьшения, не давая ему совершиться». Подобно Адаму Смиту, банковская школа безмятежно полагала, что и ограничения, и их отмена реализуются мгновенно, и что, следовательно, ни то ни другое не порождает никаких проблем для функционирования реального мира. Невозможно парировать и следующий укол, который Торренс, словно искусный раперист, нанес 4 года спустя. На протяжении бесконечных страниц его полной противоречии работы Имеется в виду многотомная история цен. Он раз за разом повторяет утверждение, согласно которому ценность товаров изменялась по отношению к ценности денег, и что поэтому ценность денег не изменялась по отношению к товарам. Естественное умозаключение банковской школы и суть их предложений, которые были взяты у старинных противников бульонистов и которые теперь оживил ТУК, состояли в том, что Банк Англии не имеет возможности увеличивать предложение денег. Как решительно выразился Тук, Банк Англии не имеет власти ничего добавлять к существующему объему денежного предложения. Даже если это утверждается только применительно к бумажным деньгам, обмениваемым на золото по первому требованию, как это делает банковская школа, довольно трудно принимать подобную явную нелепость за истину. Поэтому ТУК и другие сторонники банковской школы обычно пользовались модификацией этого глуповатого утверждения, применяя его только к банкнотам, эмитированным для удовлетворения спроса частных заемщиков, а не для покупки государственных долговых ценных бумаг. Ответ на вопрос «А в чем состоит разница?» в 1844 году дал Джон Фуллартон сделав тем самым главный вклад в усовершенствование доктрины Тука. И этот ответ сводился к следующему. Банкноты, эмитируемые для приобретения государственных облигаций, являются выплаченными – paid away – и как таковые навсегда остаются в обращении, увеличивая тем самым количество денег, тогда как банкноты, которые всего лишь даны в долг и которые являются бумагами, возвращаемыми эмитентом, Returnable to the issuers. Предполагается, что поэтому их эмиссия не увеличивает предложение денег. Фуллартон назвал это принципом обратного потока. Principle of reflux. Каковой принцип он полагал действующим в отношении банкнот, возвращаемых в банке. И на это тоже последовал язвительный опровергающий выпад Торренса который отметил, что для того, чтобы иметь хоть какое-то значение, пресловутый принцип обратного потока требует немедленного погашения всех суд. Если допустить существование любого, сколь угодно малого интервала между выдачей суды и ее погашением, то никакая регулярность обратного потока не предотвратит любого, сколь угодно масштабного, избыточного увеличения количества банкнот. А Этот же критический аргумент, наряду с множеством других, применим и к тезису Фуллартона, разделявшемуся и другими сторонниками банковской школы, который состоит в следующем. Банки ни при каких условиях не в состоянии осуществить избыточную эмиссию своих банкнот, если эти банкноты выпускаются ими только в порядке выдачи краткосрочных и автоматически погашаемых суд под залог запасов готовых товаров и или товарных ценностей, находящихся в состоянии незавершенного производства. Этот тезис представляет собой вариант так называемой доктрины реальных векселей. Анализируя роль, которую сыграл Торренс в полемике между денежной и банковской школами, невозможно не поразиться своеобразной обратной симметрии эволюции Торренса к эволюции воззрений Томаса Тука. Если Торренс начинал как противник бульлеонистов и апологет Банка Англии, а закончил как ученый денежной школы и критик инфляции, порождаемой банковскими кредитами, то Тук, начав как твердый бульлеонист, окончил свои дни противником буллеонистов, оправдывающим эмиссионную практику банков. Среди всех фатальных противоречий, которыми изобилуют положение банковской школы, одно выделяется особо. Если верно, что банки не могут ошибаться в принципе, по крайней мере в том, что касается погашаемых бумажных средств обращения, если они не в состоянии эмитировать ни избыточное количество банкнот, ни выдать избыточную массу кредитов, и если они, даже осуществляя подобное действие, не вызывают тем самым роста цен и не порождают экономического цикла, то почему бы не одобрить свободу банковской деятельности? Зачем нужна такая привилегированная монополия, как Банк Англии? Но банковская школа оставалась непримиримым врагом свободы банковской деятельности и упорно придерживалась своей апологетической позиции в отношении Банка Англии. Поразительно звучит наиболее известное изречение Томаса Тука. «Принцип свободы торговли применительно к банковской деятельности есть синоним свободы мошенничества». Честное признание. Но если прианализировать логическую структуру этого высказывания и понять, что банковская деятельность здесь приравнивается к мошенничеству, то было ли рациональным наделять властью государственной монополии привилегированного монопольного мошенника? Даже если банковская деятельность – это мошенничество, не являются ли конкурирующие мошенники лучшим вариантом по сравнению с доминированием монопольного мошенника? обладающего привилегиями, полученными от государства. И все же Тук упорно сражается за сохранение привилегий Банка Англии и его руководителей в части операций в Лондоне и 65-мильной зоне вокруг него. Единственным значимым вкладом банковской школы было то, что они продолжали подчеркивать – банкноты и депозиты до востребования – Суть – равноправные и связанные компоненты предложения денег. Это понимал Торренс, но не понимали Ллойд и Норман. Фатальная ошибка денежной школы в этом вопросе. В случае Торренса она состояла в том, что он полагал, будто депозиты всегда находятся в фиксированной пропорции к банкнотам. Ошибка, сохраненная в законе Пиля, ставшем материальным воплощением теоретических положений денежной школы, заключалась в том, что депозиты остались вне рассмотрения, став огромной дырой в системе мер, призванных обеспечить соответствие динамики денежного предложения динамике золота. Как было показано выше, американские коллеги авторов английской денежной школы не совершили этой ошибки. В ту эпоху в Британии набирала силу движение за свободу торговли, за лассефах во главе которого стояли неустрашимые торговцы, промышленники и публицисты Манчестера. Но распространялись ли требования этого движения на раздражающую всех сферу банковской деятельности? Должна ли она быть свободной? Или банковская деятельность на основе частичного резервирования представляет собой мошенничество и тем самым отличается от нормального честного бизнеса? Был ли прав министр финансов Томас Райс? когда в 1839 году заявил в парламенте «Я отрицаю возможность применения общего принципа свободы торговли к проблеме изготовления денег». Манчестерцы твердо знали одно – Банку Англии нельзя было доверить и четвертак. Так влиятельный президент торговой палаты Манчестера Джон Бенджамин Смит, выступая перед палатой в 1840 году, заявил, что причиной кризиса 1839 года стало сжатие кредита Банком Англии, которое неизбежно должно было последовать заранее осуществлявшейся им же чрезмерной экспансией денежного обращения. Смит назвал чрезмерные привилегии Банка Англии источником его власти над экономической жизнью страны. Выступая в парламенте в том же году, Смит, поддержав денежную школу, подверг критике колебания банкнотной эмиссии, осуществляемой всеми банками и Банком Англии в том числе, сделав затем следующее заявление. Желательно, чтобы любое изменение в нашей денежной системе, какой она является сегодня, максимально приближало ее к денежной системе металлического обращения. Желательно также отклонять всякие непонятные планы реформы денежно-банковской сферы и вырабатывать настолько простые и ясные планы, что они могли быть легко поняты всеми. Смит не только поддерживал денежное правило, он поддержал также схему Рикарда, в соответствии с которой государство должно учредить национальный банк, который будет находиться под государственным управлением и осуществлять эмиссию банкнот. Схожей позицией придерживался и Ричард Кобден. «Сиятельный принц манчестерского движения за ЛСФХ». Подвергая критике Банк Англии и саму идею произвольного управления денежным обращением, Кобден страстно заявлял. «Я нахожу абсурдными все идеи регулирования общественного движения и представления, согласно которому денежное обращение нуждается в регулировании, и практику управления денежным обращением я расцениваю как абсурд. Денежное обращение должно регулировать себя само. Оно должно регулироваться хозяйственной деятельностью, ведущейся в стране, и торговлей, ведущейся во всем мире. Я никогда не позволил бы ни банку Англии, ни какому бы то ни было частному банку осуществлять то, что они называют управлением денежным обращением. Я никогда не буду рассматривать никакую спасительную меру, если она вверяет регулирование количества денег произволу людей, даже если они руководствуются каким-либо правилом или стандартам. Отвергая управление и частными банками, и центральным банком, Кобден оказался достаточно проницательным, чтобы понять, что адекватная задача состоит не в том, чтобы перейти к свободной банковской деятельности как таковой, а в том, чтобы иметь денежное обращение точно отражающее действие подлинно рыночных сил спроса и предложения, то есть денежное обращение, основанное на золотых и серебряных деньгах. Он отдавал себе отчет в том, что денежным правилам подразумевалось именно это, и именно по этой причине он поддерживал денежную школу. И хотя его поддержка идеи учреждения Государственного национального эмиссионного банка слишком похожа на попытку спастись с раскаленной сковородки, прыгнув прямо в огонь, ее все же можно понять, если принять во внимание его отказ доверить Банку Англии руководство денежным обращением. Я сожалею, но я не могу продолжать доверять Банку Англии после того, как он нарушил собственный принцип правила Палмера поскольку я никогда не продлеваю кредит доверия тем, кто совершил аферу такого масштаба. Параграф 6. Возобновление угроз золотому стандарту. Таким образом, после кризиса 1839 года быстро сформировалось общее мнение, основанное на признании желательности и реализуемости денежного правила. Однако решающей причиной, побудившей Роберта Пиля и истеблишмент к оформлению этого правила в виде закона, стало, вероятно, возобновление угроз золотому стандарту. С 1820-х годов золотой стандарт был предметом широкого консенсуса, разделяемого всеми партиями, и после восстановления золотого стандарта, нападки на него со стороны закоренелых этатистов и инфляционистов вроде братьев Этвудов из Бирмингама, сошли на нет. Однако теперь, в условиях экономического кризиса, агитация за декретные деньги и другие инфляционистские угрозы золотому стандарту опять вышли на поверхность общественной жизни. Если Манчестер был одним из мест базирования движения за ЛСФ и твердые деньги, то расположенный севернее Бирмингам – Долгое время был местом, где обитали спонсируемые государством инфляционисты. В 1841 году экономический кризис больно ударил по Бирмингаму и прилегающему региону. И Бирмингам в который раз стал местом, откуда началась масштабная атака на золото. За два года до этого Томас Этвуд покинул парламент, удалившись на покой. Но другие представители Бирмингама в Палате общин – были очень рады возможности вновь поднять старое знамя. Этвуда в парламенте сменил торговец и промышленник Джордж Манс, разделявший точку зрения Этвуда на денежное обращение. Заметным бирмингемским политиком был также Ричард Спунер, Тори, которого Манс победил в борьбе за кресло в палате общин. Спунер был партнером Этвуда по банковскому бизнесу и, как и Этвуд, инфляционистом. На следующий год торговая палата Бирмингама, президентом которой был Ричард Спунер, начала яростную кампанию, организовав давление на премьер-министра сэра Роберта Пиля, целью которой был выход из золотого стандарта. Манц выпустил новое издание старинного трактата, направленного против золота как основы денежного обращения, нашумевшего еще в эпоху наполеоновских войн. А Томас Эдвуд, как можно было ожидать, печатал статьи и напечатал множество писем, в которых излагал свои чудодейственные схемы, призванные исцелить недуги денежного обращения. Наибольшее влияние оказал труд бирмингемских инфляционистов – письма-близнецов, появившиеся без указания авторов и написанный Томасом Райтом и Джоном Харлоу в форме 35 писем публиковавшихся в течение 1843 года в местной газете, а в следующем году вышедших в виде книги «Проблема денежного обращения. Письма близнецов». Currency Question. The Gemini Letters. 1844 год. Этот крик души был образчиком незамутненного протокейнсианства и инфляционизма. Правительство должно напечатать бумажные деньги, которые нельзя будет обменивать на золото, причем напечатать в количествах, достаточных для стимулирования потребительского спроса и обеспечения полной занятости. Кроме того, необходимо нарастить государственный долг. Таким образом, заверяли публику Райт и Харлоу, «Надежный план, как нам представляется, состоит в том, чтобы увеличить покупательную способность потребителя», обеспечив его высокой заработной платой и достаточной прибылью. В ходе реализации этих мер не следует обращать внимание на количество фиксированных обязательств, выдаваемых народу. Единственный предел на пути эмиссии бумажных денег, которые будут ставить эти обязательства, связан с мерой экономического роста, которые будут порождать разное количество эмитируемых денег. Есть все основания полагать, что и агитационная кампания, начатая бирмингемцами, и письма близнецов в достаточной мере повлияли на общественное мнение не только в Бирмингеме, но и по всей стране. Генри Бёрджес и его комитет провинциальных банкиров использовали контакты, существовавшие между торговой палатой Бирмингема и Робертом Пилем для нападок на золотой стандарт. И газета «Таймс», и новый еженедельник «Экономист» были вынуждены затрачивать очень много энергии, защищая золотой стандарт от противников благоразумной денежной политики. Во всяком случае, широко известно, что Роберт Пиль имел собственный экземпляр проблемы денежного обращения, в котором своей рукой подчеркнул ключевые фрагменты. Угрозы золоту были возобновлены, когда возобновилась агитация за то, чтобы отказаться от золотого стандарта в пользу биметаллизма или золото-серебряного стандарта. Игнорируя тот факт, что биметаллизм не может работать в принципе, поскольку согласно закону Грэшема недооцененность одного из двух металлов выдавливает недооцененный металл из обращения и поощряет его замену переоцененным. силы, стоявшие за серебро, посчитали биметаллизм подходящим способом поддержки денежной инфляции при сохранении благородного металла в качестве денег. Поэтому сторонники серебра начали объединяться вокруг центра группы сторонников декретных денег, образованного такими фигурами, как Споннер, Матиас Эдвуд, Джордж Манц и Генри Бёрджес, к которой добавились многочисленные банкиры и бизнесмены, такие как Ричард Пейдж, Генри Хопхаус, председатель комитета провинциальных банков, Уильям Хаггард и знаменитый банкир Александр Беринг, получивший к этому времени титул лорда Эшбертона. Параграф 7. Триумф денежной школы. Закон Пиля 1844 года. Главной причиной триумфа денежной школы, воплощенного в законе Пиля 1844 года, была деятельность одного человека, Роберта Пиля, государственного деятеля и гениального политика. Историки относятся к Пилю, как правило, иронически, считая его прагматиком, гибким политическим оппортунистом, в лучшем случае проходной фигурой, неосознанно исполнившей свою историческую миссию. Человеком, ставшим символом формирования английской партийной системы, основанной на доминировании двух партий – консервативной и либеральной. Однако, как помог сформулировать профессор бойд Хилтон, Пиль был совершенно не таким. Он был государственным деятелем в лучшем смысле слова, Тори, имевшим либеральное убеждение, последовательным и даже неуступчивым когда речь заходила об истине и замысле. Человеком, который был гибким и предприимчивым, только если речь заходила о выборе наиболее подходящей тактики для достижения его целей, которые имели идеологический характер и которым он не изменял. Как показал Хилтон, в каждом из ключевых аспектов его политической деятельности в экономике, финансах и морали – Роберт Пиль был кем-то вроде Иоанна Крестителя, основателем и своего рода предтечей либерализма, обычно связываемого с именем Гладстона. В 1820-е годы, на протяжении большей части этого десятилетия, Пиль был министром внутренних дел в нескольких правительствах Тори. Долгое время он сопротивлялся эмансипации католиков и даже подал в отставку, покинув свой пост в 1827 году в знак протеста против позиции премьер-министра кабинета Тори, главы либерального крыла этой партии и защитника прав католиков Джорджа Каннинга. Однако через два года после смерти Каннинга пил вернулся в правительство, вновь заняв пост министра внутренних дел и превратившись в сторонника эмансипации католиков. Это отражало неизменную тенденцию его политической эволюции. С течением времени Пиль все в большей степени сдвигался к классическому либерализму в политике и классифэх в экономике. Когда произошло его превращение в защитника прав католиков, Пиль воздал должное пророкам идеи эмансипации католиков и борцам за их права, которым он так долго противостоял – Фоксу, Граттену и самому Каннингу. Начиная с 1831 года, Пиль возглавлял партию Тори, которая стала называться Консервативной партией. Он также был душой и сердцем либерального крыла этой партии. Его деятельность в период, когда он был премьер-министром 1841-1846 годы исполнена подлинного величия. Он решительно отстаивал курс на миролюбивую внешнюю политику, сражаясь с милитаристом Пальмерстоном, стоявшим во главе фракции сторонников войны в партии либералов. Пиль добился заключения мирного договора с Соединенными Штатами, что разрешило чреватый опасным конфликтом спор о границах Орегона. Пиль провел также снижение импортных тарифов, однако потерпел поражение в своей борьбе за переход к полной свободе торговли. Его величайшим достижением в этой сфере стала победа над ожесточенно бившейся оппозицией в лице членов собственной партии – фракцией Тори Аграриев, возглавляемой Бенджамином Дизраэлем. Эта победа выразилась в полной отмене печально известных «хлебных законов», согласно которым в течение десятилетий в Англии действовали высокие импортные пошлины на зерно. Особенно активно вести борьбу против искусственного завышения цен на зерно Пиль начал после того, как в Ирландии разразился и стал шириться голод. И в этом случае, проявляя благородство победителя, Пиль высоко оценил позицию своего политического оппонента Ричарда Кобдена, сторонника ЛСФР и члена партии либералов, отметив, что настоящим архитектором отмены хлебных законов был именно Кобден. Ценой этого успеха стало падение правительства Тори и формирование правительства Дизраиля. а Пиль через 4 года после этих событий в 1850 году погиб в результате несчастного случая во время охоты. Однако больше всего Пиль гордился другим своим достижением, а именно банковской реформой, которая была проведена вследствие принятия закона 1844 года. Закон о чартере Банка Англии, принятый в 1833 году, предусмотрел возможность внесения изменений в чартер в 1844 Так что именно в этом году открывалась возможность провести банковскую реформу. Как установлено в недавнем исследовании, закон Пиля изначально вовсе не был задуман как смирительная рубашка, завязанная благодаря усилиям денежной школы на Банке Англии, который пошел на это с неохотой, хотя впоследствии воспринимал это вполне благодушно. Наоборот, импульс этому закону был дан из недр самого Банка Англии, представляя собой... Попытку банка найти возможность сбросить с себя управление денежным обращением, а также попытку обеспечить себе давно желаемую монополию на эмиссию банкнот. Во-первых, пламенный лидер денежной школы Джордж Норман, будучи членом Совета директоров Банка Англии, продвигал этот план с 1838 года. Несмотря на то, что в 1840 году его попытка принять предложение о реформе управления денежным обращением потерпела неудачу в самом Банке Англии, он продолжал настаивать на реформе и в следующем году вошел в число пяти членов постоянного комитета, созданного в Банке Англии для обсуждения предлагавшихся схем реформирования. В самом начале января 1844 года управляющий банка Англии и член постоянного комитета Уильям Коттон изменил свою позицию и стал поддерживать план. И когда в том же январе 1844 года, но несколько позже, Пиль попросил управляющего банком Коттона и заместителя управляющего Хита, который тоже входил в постоянный комитет, согласиться с идеей необходимости фундаментальной банковской реформы и поддержать его самого и министра финансов Генри Колбурна, Коттон уже был к этому готов. В итоге, после всех этих обсуждений, 2 февраля 1844 года, Коттон и Хит передали Пилю подробный проект того, что вскоре превратилось в закон Пиля 1844 года. В сущности, законом Пиля 1844 года было установлено денежное правило. Этот акт разделил Банк Англии на эмиссионный департамент, выпускавший банкноты, и на банковский департамент, выдававший суды и открывавший депозитные счета. В соответствии с принципом разделения банкнот и депозитов, на котором упрямо настаивала денежная школа, депозиты остались совершенно свободными и нерегулируемыми, тогда как эмиссия банкнот была ограничена пределом в 14 миллионов фунтов стерлингов, который соответствовал активам в виде государственных долговых ценных бумаг. Эта сумма была примерно равна объему уже выпущенных банкнот. Все дополнительные банкноты могут имитироваться, только если этот дополнительный выпуск на 100% обеспечен золотыми резервами. Второе значимое нововведение, установленное законом Пиля, состояло в том, что Банк Англии получил наконец-то, к чему он так долго стремился, монополию на эмиссию банкнот. Эта норма начинала действовать не сразу же после принятия закона. Ее введение в действие должно было пройти поэтапно, заняв некоторое время в будущем. В частности, ни один новый банк не имел права выпускать банкноты а уже существующие банки не имели права осуществлять новые выпуски банкнот. Наконец, Банк Англии мог заключать с банками договоры, по которым он выкупал бы выпущенные ими банкноты, заменяя их своими собственными. Это означало, что в обращении оставались только те частные банкноты, которые были эмитированы до принятия закона Пиля, а также, что частные банки, то есть акционерные и провинциальные, были подвергнуты процедуре, в результате которой они образовывали почти картель под руководством Банка Англии, позволявший частным банкам избегать конкуренции с момента реализации положений закона Пиля. Эти положения были включены в текст закона не только для того, чтобы банковская система переходила на новые условия более постепенно. Его главным следствием и, скорее всего, главным намерением авторов было изменение позиций частных банков, превратившихся из главных противников этого законопроекта в его горячих сторонников. Осуществляя политическое маневрирование перед тем, как представить законопроект публике, Пиль ясно дал понять, что, если бы мы предлагали обществу, которое находилось бы в новом состоянии, переход на новую систему денежного обращения – он предпочел бы план Рикардо, согласно которому эмитентом банкнот выступает государство. И ни Банк Англии, и никакие другие банки не имели бы права осуществлять эмиссию банкнот. Но поскольку такая схема в теперешнем состоянии реального мира нереализуема, необходимо сформировать коалицию, в которую входили бы такие противоборствующие ныне силы, как сам Банк Англии, последователи Рикарда сторонники свободной банковской деятельности и руководство провинциальных банков. Желаемое состояние, заметил Пиль, проявляя недюжинный политический прагматизм, сводится к тому, чтобы сформировать и предложить такой курс, который может искренне восприниматься как план, совмещающий величайшую степень практической реализуемости и последовательности с верностью твердым принципам здравого управления денежной сферой, а также как соответствующий нынешнему состоянию общества. К концу февраля новость о том, что ПИЛЬ готовится к внесению изменений в чартер Банка Англии, распространилась повсеместно. И провинциальные банки, как и ожидалось, в течение марта и апреля 1844 года энергично протестовали против законопроекта. Наконец, 6 мая Пиль внес его в парламент. Мудро расколов противников законопроекта на разные группы, Пиль оставил все его нормы действующими в полной мере только для Англии. Запрет на эмиссию банкнот новыми банками был распространен на Шотландию и Ирландию, однако ограничения банкнотной эмиссии для уже существующих банков коснулись только Англии. Ирландии и Шотландии Было предоставлено право поступать по их усмотрению в течение неопределенного срока. Внесение законопроекта Пиля в парламент вызвало лавину противоположных откликов, включая настоящую войну публикаций. В частности, этот новый этап общественной дискуссии положил начало существованию банковской школы, которая до этого была представлена одним только Томасом Туком. Тук задал тон опубликовав работу под названием «Исследование денежного правила» «Inquiry into the Currency Principle». Затем в дело вступил Джон Фуллартон с вышеупомянутой работой о регулировании денежного обращения «On of которая получила очень широкую известность и оказалась весьма влиятельной, несмотря на то, что вышла в августе 1844 года когда закон Пиля был уже принят. С брошюрой в защиту закона Пиля выступил Ллойд. И еще один текст, в котором был нанесен решающий удар по аргументам Тука, опубликовал полковник Торренс. Примечательно, что возникшая тогда банковская школа оказалась святее Папы Римского, или, как говорят в Англии, более реалистской, чем сам король. Ее авторы выступали более активными апологетами Банка Англии, чем сам Банк Англии. Банковская школа вместе с большинством лондонских банкиров одобрили наделение Банка Англии монополией на эмиссию банкнот. Расхождения касались лишь денежного правила, установившего пределы этой эмиссии. Но это была такая разновидность несогласия с Банком Англии, с которой он мог прекрасно сосуществовать. Банковская школа правильно указывала на главную слабость в построениях денежной школы, адепты которой не поняли эквивалентность банкнот и депозитов. Однако это замечание не было направлено на то, чтобы установить хоть какие-нибудь резервные требования в отношении депозитов, подобные тем, что были установлены для банкнот. Дело обстояло совершенно противоположным образом. Авторы банковской школы были бы возмущены, если бы закон Пиля был более последовательным и установил бы требование стопроцентного покрытия не только для дополнительной эмиссии банкнот, но и для дополнительно открываемых депозитов. Любопытный момент, связанный с банковской школой, состоит в ее относительно позднем появлении. Возникнув незадолго до того, как борьба за принятие закона Пиля была практически закончена, и пережив период расцвета после этого, банковская школа обрела значимость в сфере сугубо теоретических изысканий и скорее стала объектом интереса историков экономической мысли, нежели инструментом реального влияния в политической борьбе. Еще один любопытный аспект полемики связан с появлением на стороне банковской школы «Новой звезды», которая тогда же вспыхнула на экономико-теоретическом небосклоне – Джон Стюарт Милл 1806-1873 годы встал в ряды адептов банковской школы, опубликовав анонимно в главном печатном органе движения радикалов Westminster Review статью под названием «О проблеме денежного обращения» The Currency Question. В действительности Джон Стюарт Милл предвосхитил положение банковской школы еще в опубликованной им в 20-летнем возрасте в недолго выходившем периодическом издании радикалов Parliamentary Review: статье под названием «Бумажные деньги и бедственное расстройство торговли» «Paper Currency and Commercial Distress», как множество других авторов. Джон Стюарт Миль заинтересовался вопросами банковской деятельности и экономического цикла во время экономического и финансового кризиса 1825-1826 годов. Однако, в отличие от многих других, вместо того, чтобы распространить свою систему взглядов, которая совпадала с воззрением Рикардо, на анализ денежной сферы он отказался от нее Вместо того, чтобы осмыслить экономический цикл, это новое явление, как то, что создается потрясениями в денежной сфере, он стал трактовать его как нечто, вызванное волнами спекуляций, генерируемых, как он предположил, излишним оптимизмом. Деньги и банки играли лишь пассивную роль, реагируя на колебания в экономике. Этим объясняется парадоксальный вывод, к которому он пришел. Изменения предложения денег, по крайней мере в условиях «золотого стандарта», не оказывают никакого воздействия ни на цены, ни на торговлю. В системе «золотого стандарта» вначале начинается рост цен, что приводит к увеличению предложения денег, а затем цены падают, что вызывает уменьшение предложения денег. Как Джону Стюарту Милю удалось согласовать эту его странную доктрину с тем, что в сфере общей экономической теории он следовал Рикардо, который явным образом сформулировал тезис о влиянии предложения денег на их ценность. Он сделал это, построив затейливую, хотя и ошибочную и несколько нелепую теорию, описывающую факторы, которые определяют предложение денег. Предложение денег состоит не только из монет, банкнот и депозитов. Полагает Джон Стюарт Милль, но также из кредитоспособности каждого члена общества. Когда банк выдает суду какому-то заемщику, то он может увеличить число банкнот или денег, перечисленных на депозит. Но это увеличение в точности компенсируется уменьшением кредитоспособности гражданина, выступающего заемщиком. Поэтому, когда банк дает кредит индивидам или фирмам, предложение денег вообще не увеличивается. А вот когда банки приобретают государственные долговые ценные бумаги или фиксируют дефицит государственного бюджета, то они добавляют эти деньги к общему объему денежного предложения, непосредственно увеличивая его. На самом деле банки увеличивают предложение денег, когда они сужают и частных заемщиков, превышая пределы их настоящей кредитоспособности. Кто определяет кредитоспособность? Банки, которые ограничиваются выдачей суд надежным заемщикам и учетом реальных векселей, то есть краткосрочных и обеспеченных товарными запасами, в пути, на складе, в составе незавершенного производства и тому подобными. Такие векселя являются тем самым самоликвидирующимися в течение короткого периода времени. Таким образом, банковские кредиты счастливым образом следуют за потребностями торговли, увеличиваясь и уменьшаясь, и не могут увеличивать цены. Теория Джона Стюарта Милля имеет по крайней мере то достоинство, что она обеспечивает правдоподобное и выглядящее логично объяснение, ставшее символом веры банковской школы, и в этом отношении Джон Стюарт Миль не имеет себе равных среди коллег. Более того, эта доктрина Милля предоставляет аргументы в пользу «золотого стандарта», приверженцем которого он был, и помогает развенчать идею декретных бумажных денег, необмениваемых на золото, что проделывали еще буллеонисты. В соответствии с этой теорией, если правительство или Центральный банк выпускает декретные бумажные деньги, не обмениваемые на золото, то эти бумажные деньги сразу увеличивают денежное предложение и инфляцию, а не подлежат нейтрализации посредством вычитания из денежного предложения кредитоспособности заемщиков. Эмиль действительно оставался приверженцем золотого стандарта. Мы уже упоминали о том, что в 1833 году Джон Стюарт Миль раскритиковал инфляционистскую схему эмиссии бумажных денег Томаса Этвуда. А что же с якобы существовавшей школой свободной банковской деятельности, которую профессор Уайт полагает столь же сильной и живой, как и считающаяся им совершенно отдельными от нее денежная и банковская школы? Как с сожалением признает сам Уайт, следы этой школы нигде не удается найти. А предполагавшаяся приверженность ее авторов принципу свободной банковской деятельности – не выдержала испытания на стойкость и исчезла, когда закон Пиля поставил практически все коммерческие банки под контроль Банка Англии. Этот последний получил не только монополию на эмиссию банкнот. Чтобы иметь возможность получать банкноты Банка Англии при погашении депозитов, другие банки были обязаны держать значительную часть своих резервов в Банке Англии. Уайт Пытается объяснить это отступничество банкиров из числа адептов свободной банковской деятельности как результат их подкупа пилем, поманившего их перспективами создания картеля, поскольку банки могли продолжать эмиссию на достигнутом уровне, а ни одному вновь создаваемому банку это не разрешалось. Но если это объяснение является достаточно верным, возникает вопрос – в какой мере герои профессора Уайта были привержены идее свободной банковской деятельности с самого начала? Не была ли школа свободной банковской деятельности просто группой частных коммерческих банков, преследовавших свои экономические интересы? Рассмотрим, к примеру, учрежденное незадолго до начала работы над законопроектом Пиля периодическое издание «Bankers Magazine» который еще в 1843 году считался ведущим органом движения за свободу банковской деятельности. Автор материала, опубликованного в июньском номере 1844 года, будучи критически настроенным к денежному правилу и к перспективам получения Банком Англии монополии на эмиссию банкнот, чистосердечно одобрил закон Пиля за то, что тот увеличит прибыль существующих банков, запретив эмиссию банкнот всем вновь учреждаемым банком. Разберем также случай ведущего апологета провинциальных банков Джеймса Джилбарта 1794-1863 годы, одного из менеджеров Лондон and Westminster Bank и, согласно профессору Уайту, одного из главных теоретиков школы свободной банковской деятельности. Джилбарт родился в Лондоне в семье выходцев из Корнуолла. Всю свою жизнь он проработал банковским служащим, а в конце 1820-х годов стал писать работы о банковской деятельности. С 1834 года он был служащим London and Westminster Bank, постоянно вступая в перепалку с Банком Англии. Хотя профессор Уайт уверяет, что представители школы свободной банковской деятельности более страстны, чем авторы денежной школы отстаивали идею согласно которой причины экономического цикла кринится в денежной инфляции, Джилбард писал, как и положен стороннику банковской школы, что количество банкнот увеличивается и уменьшается в ответ на изменения потребностей торговли, и поэтому динамика количества таких банкнот, соответствуя динамике производства товаров, не может приводить к повышению цен. Более того, импульс, идущий от торговли к ценам, состоит в том, что торговля требует, чтобы в экономику вливалось больше банкнот. Таким образом, пишет Джилберт: если имеет место увеличение торговли без роста цен, я считаю, что для обращения возросшего количества товаров потребуется больше банкнот. Если же имеет место рост количества товаров, а также рост цен, то вам, разумеется, потребуется еще большее количество банкнот. Другими словами, растут цены или не растут, предложение денег всегда должно увеличиваться. Возникает вопрос, а кто эти «вы», которым все это потребуется? Ведь на свободном рынке дело обстоит ровно наоборот. Если имеет место увеличение производства товаров, то цены будут иметь тенденцию к падению, а не к росту. Более того, увеличившиеся объемы продаваемой продукции не требуют и не запрашивают увеличение денег, имитируемых банками. Причинно-следственная цепочка здесь идет в обратном направлении. Увеличившееся количество выпущенных банкнот увеличивает предложение денег и цены, а также номинальную ценность производимых благ. Все историки экономической мысли, кроме профессора Уайта, считают, что Джилбард принадлежит к банковской школе, являясь одним из ее лидеров. Так как Уайт, похоже, разделяет заблуждение Джилбарта и его ошибочную доктрину потребностей торговли как фактора спроса на деньги, и так как он признает, что эта идея аналогична тем, которые разделяет банковская школа, тезис о существовании изобретенной им очень важной новой школы свободной банковской деятельности противоречит обоим этим обстоятельствам и кажется неубедительным и искусственным. Главное различие представляется маргинальным и связанным не с содержательными, а с политическими соображениями. В то время как все авторы банковской школы как один превозносят банковскую систему как полезную и безвредную, большинство из них с особым почтением и признательностью пишут о банке Англии, тогда как Джилберт. Говорящий от имени частных акционерных банков считает наиболее заслуживающими похвалы коммерческие банки. Когда же доходит до дела, Джилберт, подобно своим коллегам из Bankers Magazine, отбрасывает прочь то, что профессору Уайту представляется принципами свободной банковской деятельности, на которых якобы стоит Джилберт. Уайт пишет. Он, Джилберт, успокоился поняв, что акционерные банки не будут лишены права эмиссии банкнот и был искренне обрадован тем, что из них образовали своего рода картель. Наши права признаны, наши привилегии расширены, наше обращение эмитируемых нами банкнот гарантировано и нас спасли от конкуренции с дерзкими конкурентами. Прямое свидетельство того, что Джеймс Джилбард был инфляционистом, принадлежавшим к банковской школе, и одновременно прямое доказательство того, что Роберт Пиль был сторонником твердых денег, мы находим в материалах об ответах Джилберта на вопросы, задававшиеся Робертом Пилем в палате общин. После того, как Джилберт заявил, что провинциальные банки осуществляют эмиссию банкнот только в порядке удовлетворения запросов торговли, и что, следовательно, эта эмиссия ни при каких обстоятельствах не может быть избыточной. Одновременно с этим Джилберт утверждал, что Банк Англии не в состоянии ни при каких условиях эмитировать избыточные банкноты, так как он лишь учитывает коммерческие векселя и не покупает государственных облигаций. В этот момент Роберт Пиль безошибочно точно атаковал суть апологетических доводов Джилберта, которые тот расточал в отношении банковской системы. «Стало быть, вы полагаете, что законный спрос со стороны торговли всегда может заслуживать доверия в качестве надежного при всех обстоятельствах критерия определения количества денег, находящихся в обращении. В ответ на это Джилберт признал, что «да, я думаю, что может». И ни слова о лишении Банка Англии этого доверия. После чего Пиль задал критически важный вопрос – Авторы банковской школы всегда упирали на свою приверженность золотому стандарту и подчеркивали, что аргумент «потребностей торговли» не применяется к бумажным деньгам, необмениваемым на золото. Пиль, не доверяя этой декларируемой приверженности, спросил «А в те дни, когда действовал запрет на погашение банкнот Банка Англии золотом, как вы думаете, являлись ли законные потребности торговли надежным критерием определения пределов эмиссии, критерием, на который можно было положиться. На что Джилберт уклончиво ответил «То было время, о котором я лично ничего не знаю». Это прозвучало особенно лицемерно в устах автора «Истории и принципов банковского дела» The History and Principles of Banking, 1834 год. Более того, вопрос имеет очевидный теоретический характер, и для ответа на него не требовалось ничего знать лично, что немедленно отметил Пиль. И в этот момент Джилбард отрекся от своей приверженности золотому стандарту. Я думаю, что законные потребности торговли даже тогда служили достаточным критерием, которым можно было руководствоваться. Когда Пиль надавил на Джилбарта в этом месте, тот заколебался поменял свою точку зрения, затем вернулся к прежней, после чего опять стал ссылаться на нехватку личного опыта. Пиль был прав, когда выказывал недоверие степени, в которой банковская школа была привержена золотому стандарту. Помимо позорных откровений Джилборта, имеется пример его коллеги по службе в лондон and уэстминстер банк господина Бозенкета, который продолжал призывать к запрещению осуществления Банком Англии платежей золотом всякий раз, когда наступали трудные времена. И хотя Тук часто выражал резко отрицательное отношение к Бирмингемской школе, то есть банковской, в 1844 году он написал, что решающее ограничение для избыточной эмиссии банкнот ставится потребностями торговли, превосходящими тот уровень, который задается требованием обязательного погашения банкнот золотом. Это откровение позволило Роберту Торренсу нанести следующий чувствительный удар по позиции Тука. Внимательное изучение последней публикации мистера Тука 1844 год не позволяет обнаружить никакой содержательной или практической разницы между его положениями и теми положениями, которые выдвигают бирмингемские экономисты. Раз отступив от правила золотого покрытия по причине колебаний нашего смешанного денежного обращения и перестав соблюдать требования его изменений в точном соответствии с изменениями денежного обращения, целиком состоящего только из металла, они открывают шлюзы и инициируют наводнение, которое смоет все ориентиры. Если говорить о практических результатах осуществления предлагаемых мер, то между отказом от золотого стандарта, за который выступают экономисты Бирмингема, и такой организацией денежного обращения, которая ставит под удар поддержание золотого стандарта, за что ратует мистер Тук, в конечном счете нет никакой разницы. Признание Джона Фуллартона было еще более дискредитирующим, чем откровение Тука. В научно-популярной работе 1844 года он написал, что всем сердцем одобряет «порицаемую ныне доктрину старого совета директоров Банка Англии, которой они придерживались в 1810 году». А именно он одобряет их противодействие буллеонистам, основанное на том, что «пока любой банк ограничивает свои действия эмиссией банкнот против краткосрочных реальных векселей, он не может поступать неправильно, выпуская столько банкнот, сколько получит публика от этой эмиссии. И да, 1810 год был годом, когда обязанность Банка Англии погашать выпускаемые банкноты металлом отсутствовала, поэтому нет ничего удивительного в том, что Роберт Пиль считал всех противников денежного правила, по сути их воззрений, принадлежащими к экономико-теоретической школе Бирмингема. То есть, к банковской школе. Таким образом, оппозиция закону Пиля при всей своей теоретической значимости оказалась рассеянной и политически неэффективной. Законопроект был поддержан подавляющим большинством голосов и 19 июля 1844 года стал законом. Второй законопроект Пиля, которым предусматривалось еще более затруднить создание новых акционерных банков, прошел парламент в сентябре. Результатом этого ужесточения банковского контроля и установления монополии Банка Англии, а также формирования привилегированного картеля из банков, уже существовавших на тот момент, стало то, что в течение следующих восьми лет в Англии не появилось практически ни одного нового акционерного банка. В тот же период Пиль завершил выполнение своей задачи в сфере денежного обращения, распространив новые нормы банковского регулирования на Шотландию и Ирландию, когда парламент одобрил два законопроекта и они стали законами 21 июля 1845 года. Опасаясь вызвать конфликты из-за нарушения местных традиций, Пиль не проявил той же жестокости в отношении банков Шотландии и Ирландии, какую он выказал в отношении банков Англии. Если в Англии коммерческим банкам с момента принятия закона не разрешалось осуществлять новые выпуски банкнот, то подход к шотландским и ирландским банкам был аналогичен тому, который был установлен законом Пиля 1844 года для Банка Англии. Все новые выпуски их банкнот должны были удовлетворять условию стопроцентной обеспеченности золотыми резервами. Шотландия никогда не ограничивала эмиссионные права своих банков, которые могли свободно удержаться в форме акционерных обществ и могли свободно выпускать банкноты, обращающиеся в Шотландии и открывать здесь депозитные счета. Однако шотландские банкиры, подобно Джилборту и английским банкирам, легко согласились на участие в привилегированном картеле, условия которого были даже более выгодными, чем в Англии. Как признает профессор Уайт, по сути дела, Пиль покупал поддержку всегда существовавших тогда банков тем, что ограничивал доступ на рынок и конкуренцию за долю на рынке. Кроме того, Пиль, демонстрируя проницательность и прагматизм, разрешил шотландским банкам сохранить имевшиеся у них привилегии, отсутствующие у английских банков, включая Банк Англии, с 1820-х годов. Шотландским банкам разрешался выпуск дорогих шотландскому сердцу банкнот номиналом в 1 фунт стерлинга. Единственным значимым событием в период между принятием этих двух законов Пиля было весьма запоздалое вступление в полемику нового лидера банковской школы Джеймса Вильсона 1805-1860 годы, основателя и главного редактора знаменитого периодического издания Economist, созданного Вильсоном для того, чтобы иметь возможность выступать в печати на стороне поборников принципов свободы торговли и Когда в 1844 году был принят закон пиля Вильсон обрушился на него с критикой, но свою энергию он направлял по большей части на защиту принципа свободной торговли. Весной 1845 года Вильсон опубликовал в Economist свою знаменитую серию из 9 статей о денежном обращении и банковской деятельности, в которых подверг критике Распространение положений закона Пиля на Шотландию и Ирландию. Вильсон разделял подход, типичный для банковской школы, но отличался от ее авторов тем, что его формулировки, в которые он вкладывал настоящую страсть, делали все натяжки и внутренние противоречия банковской школы особенно наглядными. Скажем, Вильсон настолько более яростно, чем Тук и Фуллартон. Высказывался о важности сохранения золотого стандарта, что Роберт Торренс позже назвал Вильсона наиболее компетентным критиком закона 1844 года. И тем не менее, Вильсон был единственным из большой четверки лидеров банковской школы Тук, Фуллартон, Джон Стюарт Миль и Вильсон, кто недвусмысленно и ясно заявил, Что краткосрочные самопогашающиеся реальные векселя были бы достаточны для предотвращения избыточной банкнотной эмиссии, осуществляемой банками, даже в том случае, если бы требования о немедленном погашении банкнот золотом отсутствовало. Вильсон заявил, что банкноты, непогашаемые золотом, могут быть выпущены в любом количестве, оправданным требованиями торгового оборота если эта эмиссия ограничена учетом векселей и краткосрочными судами, для которых не существует никакого риска обесценения, так как банкноты, количество которых превышало бы то, при котором они быстро вернутся в банк при погашении этих суд, и не могут быть выпущены. В заключение отметим, что из всех членов «большой четверки» Вильсон был в большей мере, чем остальные, настроен в пользу свободной банковской деятельности и выступал за желательность ее сохранения в Шотландии, где она, предположительно, существовала фактически. В то же время он заявлял, что Банк Англии не в состоянии осуществить эмиссию избыточного количества денег в условиях денежной системы, в которой существуют только деньги, непогашаемые золотом, что находится в полном противоречии с подходом сторонников свободной банковской деятельности. Параграф 8. Триумф и трагедия денежной школы. Сторонники политики Эндрю Джексона в сфере банковской деятельности и денежного обращения, а также американские современники авторов денежной школы могли бы заранее указать на то, что эта школа имеет роковой изъян, своего рода Ахиллесову пету, которая повергнет их на землю и обратит их триумф во прах. Денежная школа отказала депозитам в статусе неотъемлемого элемента совокупного денежного предложения. Не успел закон Пиля пройти в парламент, как Банк Англии, подобно Щуке, которую Простак швырнул в воду, думая ее этим наказать. Получив от закона Пиля статус органа централизованного управления частными банками в условиях ограничения его эмиссионных прав в отношении банкнот, но не депозитов, начал наращивать суды и депозиты в масштабах, определявшихся самим банком Англии. На конец 1844 года масса векселей, учтенных банком, достигла 2,1 млн фунтов стерлингов, а общая сумма выданных кредитов – 21,8 млн фунтов стерлингов. Однако кредитная экспансия банка Было столь значительно, что на конец февраля 1846 года масса учтенных векселей составила 13,1 млн фунтов стерлингов, а сумма выданных кредитов достигла 35,8 миллионов фунтов стерлингов. Иначе говоря, за период продолжительностью чуть больше года сумма выданных кредитов увеличилась на 64%, а масса учтенных векселей на невероятные 424%. В этой связи следует отметить, что указанный рост сопровождался не только значительным понижением учетной ставки с 4 до 2,5%, но и понижением процентной ставки с традиционного для Банка Англии запретительного уровня, превышающего рыночный, до рыночного что оказало сильное стимулирующее воздействие на заемщиков, к числу которых принадлежали банки и другие дебиторы. В этот период увеличение количества банкнот, выпущенных банком Англии, было весьма умеренным. Зато, как можно было ожидать, для депозитов был характерен гигантский рост. На сентябрь 1844 года общий объем банковских депозитов составлял 12,5%. 0,2 миллионов фунтов стерлингов. На конец февраля 1846 года они удвоились, достигнув 24,9 миллиона фунтов стерлингов. В процессе этого поразительного роста золотые резервы Банка Англии сильно уменьшились. Большая часть этой расширившейся массы кредитов была использована в ажиотажной спекуляции с бумагами выпускавшимися для инвестирования в сомнительные с экономической точки зрения компании по строительству в Англии железных дорог. В 1845-1846 годах были одобрены программы строительства железных дорог на сумму 180 миллионов фунтов стерлингов, что вдвое превысило строительную программу за предыдущие 10 лет. Вспоминая об этом времени несколькими годами позднее, Экономист вспоминал о сценах безумия, разыгрывавшихся в 1845-1846 годах. Опрометчивость, алчность, невыносимая самонадеянность, безрассудная, отчаянная, бесчестная азартная игра и спекуляции, которые дискредитировали дворянство и высшую аристократию, в которой запачкались столпы общества и их семьи, которое разложили купечество, мануфактуристов и всевозможных торговцев. В то время все это погружало в леденящее уныние всех, кто еще оставался привержен к честному труду и хозяйственной деятельности, ведущейся порядочными людьми. В течение первой половины 1846 года банк Англии вяло пытался противодействовать этому потоку, но не успел он поднять учетную ставку до 3,5% в ноябре 1845 года, как в августе 1846 года она опять была понижена до 3%. После этого возобновился процесс резкого снижения золотых резервов Банка Англии. Они сократились с 10 миллионов фунтов стерлингов в августе 1846 года, что обеспечивало соотношение между золотыми резервами и банкнотами и депозитами на уровне 58%, до всего лишь 3 миллионов фунтов стерлингов по состоянию на апрель 1847 года. Соотношение между резервами и обязательствами в форме банкнот и открытых депозитов на уровне 20%. Банк вновь попытался взять под контроль прилив ликвидности, который он сам же создал и который он продолжал порождать. Но сделал для этого слишком мало и слишком поздно. С началом инфляционного бума процентная ставка выросла, так что после увеличения учетной ставки Банка Англии до 4% в январе 1847 года она все равно осталась ниже рыночной. И за период между 9 января и 10 апреля Суммарный объем кредитов, выданных Банком Англии, увеличился еще на 4,5 миллиона фунтов стерлингов. И на 3,8 миллиона увеличилась масса учтенных Банком Векселей. К апрелю 1847 года Банк Англии и вся финансовая и экономическая система пребывали в глубоком кризисе. Банк Англии поднял процентную ставку до 5%. Но рыночная ставка к этому времени составляла уже 7%. Отвергнув предложение меньшинства в Совете директоров поднять ставку до 7% или хотя бы до 6%, Совет директоров Банка Англии сделал ситуацию еще хуже, сохранив ставку на уровне 5% и перейдя к рационированию кредитов. А затем внезапно резко уменьшил учет векселей, потребовав возврата суд, судов, и отказавшись увеличивать выдачу с суд. Суды перестали выдаваться вне зависимости от кредитной истории и от качества заемщика. Однако нежелание Банка Англии поднимать ставку и переход вместо этого к практике дискриминации одних заемщиков в пользу других не спасли коммерческий банк, принадлежавший главному управляющему Банка Англии Уильяму Робинсону от прекращения платежей в июле и от краха в сентябре банка, принадлежавшего двум другим членам Совета директоров Банка Англии. Осуществленное Банком Англии внезапное сжатие кредита, требования погасить выданные суды и рационирование кредитов, все это вызвало панику в деловых и финансовых кругах, которая разразилась в апреле и мае 1847 года. В конечном счете эти жесткие меры помогли выправить положение самого Банка Англии. В конце мая отток золота из его резервов временно сменился притоком. К началу июля золотые резервы Банка Англии удвоились, увеличившись с 3 до 6 миллионов фунтов стерлингов, что подняло соотношение между резервами и депозитами до 32%. Но не успело давление ослабеть, как Банк Англии возобновил политику экспансии, совершив к тому же действие, сделавшее ситуацию намного хуже. Банк оставил учетную ставку на уровне ниже рыночного и продолжил получать удовольствие от избирательного рационирования кредитов. В сентябре разразился второй грандиозный кризис в 1847 году, породивший волну банкротств, которая в течение сентября и октября распространилась по всей экономике. Томас Тук сокрушался по этому поводу. Банкротство коммерческих заведений по своему количеству и по масштабам затронутой ими собственности представляют собой нечто беспрецедентное в истории этой страны. В октябре начались банкротства банков, и набеги на банки распространились по провинции. В ответ испуганные банки резко стали сокращать кредиты и депозиты чтобы максимально увеличить степень обеспеченности своих обязательств резервами. Резервы Банка Англии опять сильно сократились. Их отношение к депозитам стало меньше 14%. В этот момент Банк Англии выбросил белый флаг и в первый раз, но не в последний, как показало множество последующих кризисов, запросил правительство о приостановлении требования закона пиля, в части обязательного стопроцентного обеспечения золотыми резервами новых выпусков банкнот Банка Англии. Делегации представителей Ливерпуля и Северных графств, владельцы лондонских частных банков, подавшие петицию в парламент, члены палаты общин от Шотландии – все эти группы оказывали сильное давление на правящую партию, стремясь добиться приостановления действия закона Пиля. Печатный орган, представлявший провинциальные банки «Circular to Bankers», угрожал тем, что провинциальные банки потребуют погашения всех своих депозитов в Банке Англии и тем самым доведут Банк Англии до банкротства. Удивительно, как им не пришло в голову, что в этом случае провинциальные банки не смогут избежать собственного банкротства. В этот момент случилось то, чего следовало ожидать – правительство само выбросила белый флаг, приостановив действие статей закона Пиля, которые требовали ограничения на дополнительную эмиссию банкнот Банка Англии в виде ее обязательного стопроцентного покрытия золотыми резервами. То есть впервые осуществила меру, которой позже оно неоднократно прибегало, когда наступал очередной кризис. Правительство спасло банковскую систему с частичным резервированием подчинившись требованиям приостановить действие закона Пиля и приняла соответствующее решение 25 октября 1847 года. Это спасло банки и смягчило непосредственное болезненное проявление кризиса. Фактически, за счет отказа от денежного правила и от всяких попыток жестко и единообразно привязать денежную и банковскую систему к динамике золотых резервов. С этого момента Великобритания, а вслед за ней и весь мир, стали испытывать на себе все пагубные последствия функционирования банковской системы с частичным резервированием, с ее эмиссией депозитов до востребования, которая образует пирамиду на денежной базе Центрального банка, имеющего монополию на выпуск банкнот с фактической централизацией золота страны в одном банке. Такая банковская система генерирует бесконечное чередование периодов бума и крахов, то есть экономический цикл с его инфляцией и рецессией. Более того, так как подавляющая часть золота аккумулирована в резервах Центрального банка, всем странам, даже тем, кто формально поддерживает режим золотого стандарта, становится легче выйти из золотого стандарта и перейти на декретные деньги. Как только какой-нибудь кризис, подобный Первой мировой войне, предоставит им благовидный предлог, оправдывающий политику масштабной инфляции, с помощью которой финансируются расходы военного времени. Смысл и квинтэссенция денежного правила состояла в жесткой привязке эмиссии банкнот Банка Англии к стопроцентному обеспечению золотыми резервами. Но если положения закона, реализующие это ограничение, были приостановлены один раз, когда банки и небанковский сектор испытывали трудности, то это означало, что денежное правило разрушено и лежит в руинах. Как говорил после приостановления действия закона Пиля в 1847 году выдающийся лондонский банкир Джордж Глин, проявляя при этом недюжинную проницательность, Теперь при каждом кризисе публика будет ожидать, что закон пиля будет приостановлен. Жизнь показала, что именно это и произошло. Для расследования приостановления закона в 1847 и 1848 годах были созданы парламентские комитеты, которым поручалось установить, что в действительности случилось. Приостановление закона пиля во время кризиса 1857 года оказалось значительно более легким делом. И хотя, как и в 1847-1848 годах, в 1857-1858 годах были тоже образованы комитеты для расследования произошедшего, дело обошлось без открытых парламентских слушаний и дебатов по итогам работы этих комитетов. Приостановление закона Пиля в 1866 году было уже настолько обычной практикой, что в тот раз никто уже не озаботился ни о парламентском расследовании, ни о формировании соответствующих комитетов. В этой связи весьма примечательным представляется тот факт, что начиная с первого эпизода с приостановлением действия закона пиля, все, без исключения авторы и сторонники денежной школы, выступали с поддержкой этой меры, не выказав ни единого признака понимания того, что они тем самым фактически полностью отказываются от своей доктрины. Запрет на погашение банкнот золотом во время кризиса не только ослабил требования закона Пиля, но и имел и другие последствия. В частности, само ожидание того, что для спасения Банка Англии и банковской системы во время кризиса закон будет приостановлен, побуждало Банк Англии вести себя в период кредитной экспансии так, как будто закона Пиля – Вообще не существует. В итоге все, что осталось от денежного правила, свелось к наделению Банка Англии монопольной привилегией на эмиссию банкнот. Параграф 9. Фактическая победа банковской школы. Согласно распространенному клише, Людей часто приводят в ужас последствия, наступающие, когда цели, которые они вынашивали длительное время, оказываются достигнутыми. Поскольку депозиты были проигнорированы авторами законопроекта, придание денежному правилу силы закона при принятии закона Пиля никоим образом не помогло сделать кредитную экспансию более умеренной, а экономический цикл, чередование периодов бума и крахов менее болезненным. Когда ее мечты оказались развеянными, денежная школа, как это всегда бывает со всеми идеологиями, боги которых оказались поверженными, стояла перед выбором из нескольких вариантов последующих действий. Наиболее смелым вариантом было бы осознать тот факт, что их денежное правило имеет принципиальный дефект, признать свое поражение и вернуться к чертежному столу, на котором создается новый проект. К сожалению, люди устроены так, что они редко выбирают такое благородное направление действий. Никто из авторов денежной школы, разумеется, не взял на себя ответственность за кризис 1847 года. Вместо этого они пошли дорогой, которой проследовали слишком многие школы, например, марксисты. Стали громко провозглашать, что их теория находится в превосходной форме и одновременно начали скрытно, но энергично переопределять утверждения своей теории. Так, до 1844 года авторы денежной школы и, в частности, полковник Торренс были согласны с положениями денежной теории экономического цикла. Экономические колебания порождаются кредитной экспансией, осуществляемой банками под руководством Банка Англии, каковая кредитная экспансия ведет к инфляции и экономическому буму, за которым неизбежно следует сжатие, приводящее к банкротствам и рецессии. Однако не успел закончиться кризис 1847-1848 годов, как авторы денежной школы отступились от этой доктрины, практически слившись со своими старинными противниками – банковской школой. Банковская школа всегда утверждала, что и банки, и предложения денег лишь пассивно реагируют на циклы «бум-кризис», порождаемые немонетарными факторами, лежащими в сфере реальной экономики. На роль виновника предлагались таинственные «волны спекуляций», движущей силой которых предположительно были волны избыточного оптимизма и избыточного пессимизма. Итак, денежная школа, даже включая полковника Торренса, Превозгласила, что они никогда в жизни не утверждали, что с экономическим циклом покончено, так как этот цикл, так или иначе, есть продукт действия немонетарных факторов, таких как спекуляции и избыточный оптимизм и пессимизм. Максимум, который может быть обеспечен посредством регулирования денежного обращения, как заявила теперь денежная школа, Это устранение того компонента колебаний деловой активности, который вызван изменениями денежного предложения. А эта задача, настаивали они, в действительности уже решена законом пиля. Кризис 1847-1848 годов, возможно, и был тяжелым, но все было бы значительно хуже, если бы не был принят закон пиля, содержащий денежное правило. В многочисленных похвалах по адресу закона Пиле полковник Торренс возложил вину за бум 1844-1846 годов на чрезмерные масштабы торговли акциями и ажиотажную спекуляцию при строительстве железных дорог. Как будто эта спекуляция свалилась с неба, а не была следствием расширения банковских кредитов. Он указал также, что одной из причин инфляционного бума стала быстрая конверсия ликвидного капитала в постоянный капитал. То есть в материальные активы производственного назначения с длинными сроками службы и окупаемости. То есть слишком быстрое превращение ликвидного капитала в избыточные объемы фиксированных инвестиций долгосрочного характера. И здесь мы опять не видим ни малейшего указания на то, что в основе процесса, порождавшего эти избыточные инвестиции, лежал избыточный банковский кредит. Интересно сравнить два случая, когда Торренс критикует утверждение Джона Стюарта Милля, будто денежная школа претендует на то, что она в состоянии излечить экономику от экономического цикла и внезапных отливов торговли. В 1844 году в рецензии на СС Джона Стюарта Милля, помещенное им в Westminster Review, Торренс указывал, что рекомендации денежной школы помогут справиться не со всеми вообще случаями отлива в торговле, но только с теми, которые имеют своей причиной колебания денежного обращения, когда количество денег становится то выше, то ниже того уровня, который был бы достигнут, если бы все денежное предложение состояло из металлических то есть золотых денег. Но в статье 1857 года, в которой он пункт за пунктом подвергает критическому анализу главу о банковской деятельности главного труда Джона Стюарта Милля «Основы политической экономии», Торренс смещает акценты. Теперь он рассматривает экономические колебания, вызванные монетарными факторами, только применительно к полностью металлическому денежному обращению. Торренс заявляет, что болезненные колебания в экономике возникают по большей части не вследствие избыточной эмиссии, осуществляемой банками, а вследствие потрясений, не связанных с деньгами, с потрясениями, которые выводят совокупное денежное обращение из состояния гармонии с предложением золота. Более того, Теперь в свою поддержку Торренс считает возможным привлекать цитаты из Ллойда и Нормана. И Лойд отныне тоже концентрируется на гипотетических немонетарных причинах колебаний. Указывая в этой связи на такие явления, как оптимизм и спекуляции, как это делала до него в течение долгого времени банковская школа, Лойд заявил «пока природа человека останется такой, как сейчас», Пока надежда вечно живет в душе человека, в какой-то момент опять будет возникать спекуляция, принося с собой в качестве неизбежного следствия чередование оживления и депрессии. Итак, по мере того, как денежная школа начала выражать свое согласие с банковской школой в том, что касалось немонетарных факторов как главной причины экономического цикла и в том, что монетарные факторы играют лишь пассивную роль, реагируя на внешнее по отношению к ней события, открылась возможность достижения фактического консенсуса между этими двумя школами. Поскольку денежная школа, как представлялось, была вполне удовлетворена существующей банковской системой, пока та сохраняла вывеску «здесь действует денежное правило», стало считаться, что предложение денег играет достаточно пассивную роль. Тогда же, Банк Англии получил достаточно возможностей для принятия решений по собственному усмотрению и научился быть достаточно гибким для того, чтобы удовлетворить банковскую школу и примирить ее адептов с существующим положением дел. И вот уже лидер банковской школы и главный критик закона Пиля Джеймс Вильсон с легкостью голосует в парламентском комитете, работавшем в 1857-1858 годах за продление срока действия этого закона. Говоря обо всем периоде развития британской банковской системы в 1844-1914 годах, необходимо отметить, что банковская школа удовольствовалась тем, что при этом была реализована самая суть ее доктрины и предоставила гордым авторам денежной школы наслаждаться тем, что в течение всего этого времени было сохранено одно только название ее концепции. Авторы и деятели денежной школы, в свою очередь, пожинали лавры пустой победы. Норман, Торренс и лойд после 1850 года получившие титул барона Оверстона, снискали почет, провозгласив фактически сложившееся положение триумфальным воплощением денежного правила, разработанного в недрах их школы. Члены Совета директоров Банка Англии были довольны тем, что воспользовались идеей, предположительно ограничивающей денежное обращение, а эпигоны денежной теории получили в качестве основы своих воззрений то, что со временем превратилось в стандартную доктрину – ошибочную интерпретацию существующей системы как системы денежного обращения жестко привязанный к золоту, что позволило игнорировать чередование периодов бума и кризиса, то есть экономический цикл, буквально вросший в экономическую жизнь. Как только денежная школа приняла теорию банковской школы о немонетарных причинах экономического цикла избыточный оптимизм, выражающийся в избыточных масштабах торговли акциями, и когда сошли со сцены такие верные сторонники свободной банковской деятельности, как Роберт Машет и Генри Парнелл, денежная теория экономического цикла неминуемо должна была исчезнуть. Если говорить о теории немонетарных факторов цикла, разработанной в недрах банковской школы, то наиболее важный вклад в ее развитие внес Джеймс Вильсон с его работой «Капитал, денежное обращение и банковская деятельность». Capital, Currency and Banking, 1847 год. Вильсон разработал теорию, которую можно назвать немонетарной теорией избыточных инвестиций, в некоторых моментах предвосхитившую австрийскую теорию экономического цикла, но без ее центрального, критически важного пункта о денежной природе первопричины цикла. Он сконцентрировался на анализе избыточного инвестирования в строительство железных дорог, видя в нем причину цикла 1844-1847 годов, и сделав на основе этого анализа и анализа данных за 1845 год предсказание о неизбежности нового кризиса, которое упорно повторял, пока этот кризис не наступил в действительности. Согласно блестящей теории Вильсона, бум начинается с избыточного инвестирования сбережений в постоянный капитал. Сбережения представляют собой переменный или оборотный капитал – фонд заработной платы, который направляется на то, чтобы нанять работников и закупить сырье. Но вследствие иногда возникающей склонности к избыточной торговле акциями, Деловые предприятия могут инвестировать в постоянный капитал намного больше, чем это позволяет сделать имеющееся годовое предложение сбережений. Слишком много денежных сбережений вливается в производство элементов постоянного капитала, тогда как в производство предметов потребления вкладывается слишком мало. Иначе говоря, фаза бума характеризуется неадекватным сдвигом структуры инвестиционных ресурсов от производства предметов потребления к производству капитальных благ. С другой стороны, увеличившиеся инвестиционные расходы в постоянный капитал в 1845 году это были вложения в железные дороги, увеличивают заработную плату, выдаваемую на руки работникам. Но так как потребители, отправляясь тратить свою заработную плату, обнаруживают, что производство потребительских благ выросла не в такой степени, как заработная плата, они сталкиваются с неизбежным в этих условиях ростом цен на предметы потребления. Одним словом, потребление и инвестиции становятся избыточными по отношению к имеющимся сбережениям. В ответ на рост цен потребительских благ, производители этих благ будут пытаться увеличить их выпуск, увеличивая тем самым спрос на капитал. То есть увеличивая свой спрос на суды. Но нехватка сбережений по сравнению со спросом на капитал приведет к росту процентной ставки, а резкий рост процентных ставок ввергнет экономику в рецессию. Итак, производители производственных благ, в данном случае строители железных дорог и производители материалов, необходимых для их строительства, пережившие бум, будут вынуждены вступить в острую борьбу с производителями потребительских благ. Борьбу за капитал, внезапно ставший дефицитным. И разразившийся в итоге кризис, и наступившая депрессия станут причиной того, что избыточные инвестиции в постоянный капитал будут брошены или отложены на бесконечный срок. Во время депрессии сброс избыточных инвестиций, в конце концов, приведет к восстановлению нормальных и адекватных условий экономической деятельности. Таким образом, Вильсон, наряду с пониманием неразумного характера и избыточности инвестиций, а также наряду с пониманием избыточного характера потребления и нехватки сбережений во время бума, показал, каким образом бум влечет за собой искажение структуры экономики, которая, в свою очередь, завершается болезненной но целительной депрессией, в конце концов восстанавливающей нормальное функционирование экономики. Он также понял, что рост процентных ставок, сигнализируя об избыточном потреблении и недостаточных сбережениях, приводит к рецессии, являющейся необходимым условием и начальной фазой восстановления. Кроме того, Вильсон понял, что ключ к пониманию природы рецессии кроется в дефиците сбережений и пришел к выводу, согласно которому более высокие сбережения способствуют ускорению восстановления. В период бума действительно имеет место избыточное инвестирование в производство капитальных благ более высоких порядков. Однако Вильсон дал осечку, делая особую упор на важность разницы между переменным и постоянным капиталом. Согласно Вильсону, денежные сбережения, направляемые на инвестиции в постоянный капитал, каким-то образом теряются или тонут, и поэтому исчезают из состава средств, выплачиваемых в качестве заработной платы. Проблема, однако, состоит не в дихотомии «постоянный капитал – переменный капитал», а в том, что потребление противостоит избыточным инвестициям во все типы капитальных благ высоких порядков, будь то элементы постоянного – заводские здания и оборудование или переменного запасы сырья и материалов капитала. Но наиболее трудноразрешимые проблемы в построениях Вильсона порождены тем, что он не включает в рассмотрение деньги. Он полагает, что деньги представляют собой всего лишь способ, которым делается возможным обмен. И как таковые, они ни при каких условиях не могут быть причиной экономических колебаний а могут быть лишь их следствие. Но тогда возникает вопрос, где возьмут деньги фирмы, строящие дополнительные железные дороги, если сбережения не увеличились? На этот вопрос есть единственный ответ, который игнорирует Вильсон. Эти дополнительные деньги будут представлять собой деньги и банковский кредит, полученные взаймы. И почему, если предложение денег не увеличилось, Рост заработной платы в фирмах, сооружающих железные дороги и других компаниях, занятых производством капитальных благ, не компенсируется снижением заработной платы в секторе производства потребительских благ. Или иными словами, почему с самого начала бума имеет место рост общего уровня цен? Почему не падают цены на потребительские блага, по крайней мере, поначалу? Ответом и здесь будет следующее утверждение. Потому что имеет место увеличение предложения денег и кредитов, что порождает и ускоряет бум. Почему, наконец, эта бегущая в одном направлении толпа бизнесменов, включая железнодорожных магнатов, не может сообразить, что их инвестиции намного превзошли сбережения? И почему, еще один последний вопрос, что самое осуществляемое в конце концов повышение процентных ставок вызывает такой шок. Ответ на эти вопросы все тот же. Расширение банковского кредита искусственно занижает процентную ставку и заманивает бизнес в ловушку фатального избыточного инвестирования. Хотя Вильсон настаивает на том, что количество денег недопустимо путать с капиталом, он все же попадается в старинную ловушку имени Адама Смита, считавшего запасы золота праздным и непроизводительным капиталом. И на этом основании полагает, будто капитал можно увеличить, а депрессию существенно облегчить, если правительство осуществит эмиссию мелких банкнот номиналом в 1 фунт стерлингов на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов, которые должны заменить находящиеся в обращении 20 миллионов фунтов стерлингов в форме праздного и непроизводительного золота. Вильсон заверяет своих читателей в том, что такая гигантская эмиссия не будет иметь инфляционного характера, так как она просто-напросто добавится к имеющемуся капиталу. И кроме того, самодовольно прибавляет он, в данном случае инфляции быть не может, так как банкноты будут продолжать обмениваться на золото. Но что это за режим обмена банкнот на золото? Что за разновидность золотого стандарта, если предполагается, что золото исчезнет из обращения? Урок истории состоит в том, что вне зависимости от декларируемой приверженности к и к золотому стандарту, каждый представитель банковской школы, даже тот, кто выступает за свободную банковскую деятельность, это в сущности не перестроившийся инфляционист. В основах политической экономии Джон Стюарт Миль излагает теорию цикла, представляющую собой комбинацию теории Вильсона и доктрины Тука о значимости спекуляций. Кроме этого, он обратился здесь к одному из самых сомнительных построений Рикарда о тенденции убывающей доходности, которая объясняется тем, что урожайность сельского хозяйства обязательно должна понижаться со временем. Иными словами, Миль смешал стандартное для банковской школы выделение в нечто значимое спекуляции, излишнего оптимизма и избыточной торговли акциями в духе Тука с теорией Вильсона о конверсии оборотного капитала в постоянный. Подчеркнем еще раз, эта доктрина относится к немонетарным теориям, в рамках которых деньги играют пассивную, несущественную и в лучшем случае второстепенную роль. Таким образом, Джон Стюарт Миль приспособил для общей теории железнодорожное объяснение Вильсона, с помощью которого тот интерпретировал причины кризиса 1845-1847 годов. Введение в теорию элементов доктрины «Падающие нормы прибыли Рикарда, позволило Джону Стюарту Милю предвосхитить Шумпетера и поприветствовать инфляционный бум, видя в нем необходимое и жизненно важное средство и условия экономического роста. Ведь таким образом удается избежать падения номинальной нормы прибыли. В результате Джон Стюарт Милл оказался одним из первых авторов, выдвинувших идею экономических колебаний, имеющих вид циклического процесса, который он находил благотворным. Он не тревожился по поводу рецессии, поскольку сжатие экономики и закон Сэя гарантировали быстрое возвращение к состоянию полной занятости и экономическому росту. Существовала еще одна важная причина фактического слияния денежной и банковской школ после принятия закона Пиле. Помимо всего прочего, обе эти группы высшим приоритетом монетарной политики считали сохранение золотого стандарта, хотя в случае банковской школы речь шла о золотом стандарте в сильно ослабленном виде. Но как только разразился великий кризис 1847 года, и как только в Британии возобновились споры по вопросам денежного обращения и банковской деятельности, в атаку перешли ультрарадикальные противники золотого стандарта, которые стали призывать либо к инфляции на базе перехода к декретным деньгам и их эмиссии, либо к в лучшем случае, к переходу на биметаллизм, то есть на золото-серебряный стандарт. В ответ на эту атаку денежная и банковская школы объединили ряды, что в значительной мере объясняет причины, по которым Джеймс Вильсон голосовал за продление закона Пиля в 1858 году. В действительности потребовался всего один кризис 1847 года, чтобы люди из Бирмингема возобновили свое нападение на золото. Была в срочном порядке переиздана старая статья Мэтью Эдвуда о декретных деньгах. Делегация деловых кругов Бирмингема во главе с Джорджем Мансом направила прошение премьер-министру, а записка, подготовленная Бирмингемской ассоциацией за реформу денежного обращения, была направлена к королеве. Отповедь джентльменам из Бирмингама была помещена в качестве редакционной статьи в лондонской «Таймс», а Перронет Томпсон предупредил приятеля об усиливающейся интенсивности потока полубезумных статей из Бирмингама. У противников золотого стандарта из Бирмингама нашлись союзники и в других регионах Британского Севера. Ливерпульская ассоциация за реформу денежного обращения была достаточно активна, чтобы удостоиться критики в двух номерах Economist. А Шотландия обнаружила свой поворот к инфляционизму, когда издание партии Тори Blackwoods Edinburgh Magazine опубликовало статью «Против золота». Более того, в Глазго состоялся учредительный съезд Национальной лиги против закона о золотом стандарте на котором присутствовали 3000 участников. Во время кризиса 1847 года обнаружилась и угроза перехода к биметаллизму. В частности, сильное влияние здесь оказывал могущественный банкир Александр Беринг, ставший к этому времени лордом Эшбертоном, который и раньше всегда был готов оседлать своего любимого конька – биметаллизм. Кроме того, следует упомянуть петицию за отмену закона Пиля, подписанную рядом лондонских влиятельных торговцев, банкиров и трейдеров фондового рынка. Джеймс Вильсон назвал доктрину биметаллизма, за которую ратовал Беринг и те, кто подписал петицию лондонских бизнесменов, странной, в высшей степени необъяснимой и безрассудной. Угроза биметаллизма воспринималась настолько серьезно, что два лидера денежной школы, Ллойд и Торренс, сочли необходимым совместно написать и анонимно издать огромную статью, в которой пункт за пунктом были критически проанализированы и отвергнуты все доводы лондонских бизнесменов. Свою главную задачу авторы статьи видели в том, чтобы показать, Логика концепции биметаллизма восходит к гораздо более последовательной и гораздо более опасной идее перехода к политике декретных денег, которую отстаивали авторы и деятели из Бирмингема. Философы из Бирмингема – последовательные мыслители, они достаточно прозорливы, чтобы понять, что произвольное увеличение количества бумажных денег в обращении несовместимо с поддержанием любого металлического стандарта. Люди, подписавшие лондонскую петицию, демонстрируют менее качественную логику. Они требуют установления двойного металлического стандарта и при этом не могут понять, что увеличение количества бумажных денег посредством власти ослаблять действие денежного правила, которое они вымаливают для себя, сделает поддержание любого металлического стандарта неосуществимым. Высшей точкой этой атаки на золотой стандарт стало голосование в парламенте в 1848 году. При голосовании в Комитете Палаты общин предложение ветерана фракции радикалов и ее лидера Джозефа Хьюма, в котором предлагалось возложить вину за кризис 1847 года на закон Пиля, не прошло при 13 голосах против и 11 голосах за. Эти 11 членов комитета, поддержавших предложение Хьюма, включали остатки группы сторонников свободной банковской деятельности, таких как сам Хьюм, инфляционистов и протекционистов наподобие Тори Ричарда Спунера, представлявшего Бирмингом, и сторонников биметаллизма, таких как Томас Беринг и Лорд Бентинг. Более того, в отчете Комитета Палаты Лордов, в котором закон Пиля был подвергнут критике, содержалась рекомендация смягчить те положения закона, которыми устанавливались жесткие ограничения на количество банкнот, разрешенная к выпуску. В то время, как Комитеты Палаты Общин и Палаты Лордов демонстрировали отсутствие единства по данному вопросу, ветеран движения против золотого стандарта Джон Харрис внес проект парламентской резолюции об отмене ограничений на эмиссию банкнот, установленных законами 1844 и 1845 годов. Это требование объединило сторонников всех разновидностей смягчения денежного стандарта – людей из Бирмингама, адептов биметаллизма, сторонников более мягкой версии золотого стандарта. Предложение Харриса было отклонено с небольшим перевесом. Против него проголосовали 163 члена Палаты общин за 142. Речи в поддержку этого предложения произносились в основном не умеренными, а радикальными противниками закона Пиля из Бирмингема, в частности Ричардом Спунером. Отвечая Спунеру, великий государственный деятель Роберт Пиль встал и отметил, Что хотя бирмингемская доктрина поддерживается незначительным меньшинством членов Палаты общин, вне стен парламента среди тех, кто говорит и пишет о денежном обращении, подавляющее большинство. То есть буквально 9 из 10 согласны с Робертом Спунером. Или что то же самое, 9 из 10 хотят, чтобы эмиссия банкнот осуществлялась без ограничения в виде обязательного погашения золотом. Вне зависимости от того, объяснялась резкая реакция Пиля тем, что он считал ее должным ответом на проявление бесспорного зла или вызывая призрак Бирмингама, он видел в этом подходящий способ сплотить ряды. Эта тактика оказалась успешной, и попытка Херриса учесть доклады Комитетов Палаты Лордов и Палаты Общин провалилась, не дойдя даже до голосования. Вызова призрака Бирмингама Пилю хватило на то, чтобы в течение следующих 10 лет умеренные сторонники «золотого стандарта» и банковской школы все как один бросались на защиту статус-кво, сформированного законом Пиле. В середине 1850-х годов этой же линии следовал и экономист Вильсона, а ветеран денежной школы Джеймс Пеннингтон писал своему другу письмо, в котором выражалась тревога по поводу того, что прямо сейчас широко распространяются требования отменить этот закон Закон Пиля 1844 года. И мне думается, если эти требования достигнут своей цели, они сменятся столь же громкими требованиями полностью отказаться от обязательства погашать банкноты металлом. Мы можем завершить обсуждение последствий принятия Закона Пиля, обратив внимание читателя на два утверждения наиболее мудрого деятеля денежной школы сделавшего важный вклад в ее развитие. В ходе своего критического анализа главы, посвященной банковской деятельности основ Джона Стюарта Милля, полковник Роберт Торренс сформулировал важный пункт, когда критиковал точку зрения, согласно которой банки, играя лишь пассивную роль, не властны увеличивать свои обязательства и, следовательно, не властны увеличивать цены. Торренс язвительно отмечает, что «миль» исключает из рассмотрения важное обстоятельство, а именно «банки в силу своего устройства располагают властью увеличивать и уменьшать спрос на свои услуги в части пассивных операций. Когда они увеличивают учетную ставку, спрос на учет векселей падает, а когда они понижают ее, увеличивается». И пока Миль не опровергнет того факта, что банки могут понижать учетную ставку, он не может без нарушения логики утверждать, что их власть увеличивать эмиссию ограничена. Весьма примечательно, что среди всех возможных направлений атак на закон Пиля со стороны бермингемских сторонников бумажных необмениваемых на золото декретных денег, адептов биментализма, Оставшихся сторонников банковской деятельности и авторов банковской школы не нашлось ни одного автора, ни одного члена парламента, ни одного предпринимателя, который бы призвал ужесточить денежную политику и заткнуть огромную дыру в денежной системе, потребовав, чтобы правило стопроцентного обеспечения золотыми резервами действовало и в отношении депозитов, а не только банкнот. Ни один сторонник денежной школы не признал ошибочности своей прежней позиции, ни один из них не настаивал, подобно сторонникам политики Эндрю Джексона в США, на том, чтобы банки поддерживали стопроцентное резервирование всех своих обязательств до востребования, включая депозиты. Полковник Торренс подошел к этому ближе, чем кто бы то ни было. В один из самых мрачных периодов в истории экономической мысли Торренс пишет последнюю работу, опубликованную при его жизни. Ему тогда было 77 лет. Это была помещенная в Эдинбург-ревью за январь 1858 года рецензия на сборник, трактаты и другие работы по металлическому и бумажному денежному обращению. Tracts and Other Publications on Metallic and Paper Currency, составленный из работ его друга и союзника Сэмюэла Ллойда, лорда Оверстона, который вышел под редакцией Джона Маккулаха. После слов восхищения вкладом лорда Оверстона и после того, как он в очередной раз защитил закон Пиля, Торренс попытался объяснить природу экономического цикла, кульминацией которого стал последний по времени кризис разразившийся в 1857 году. При этом имеет место разительное отличие этого объяснения от того, которое он давал десятилетиям ранее, когда он капитулировал перед банковской школой, обвинив в кризисе 1847 года избыточную торговлю на фондовом рынке. Сейчас Торренс со всей определенностью заявляет, что если бы не избыточные банковские операции, то... За исключением очень коротких периодов, избыточные объемы торговли бумагами на фондовом рынке и чрезмерная спекуляция были бы невозможны. Поскольку действует закон пиля, избыточные банковские операции означают открытие депозитных счетов. Торренс едва ли мог игнорировать колебания массы банковских депозитов. При обсуждении банковских операций по открытию депозитов Торренс делал упор на том, что банки создают новые депозиты до востребования, предоставляя суды и оказывая тем самым такое же воздействие на рынок, какое оказывает увеличение количества банкнот в обращении. Торренс всегда был единственным представителем денежной школы, который понимал важность депозитов для денежной системы. И теперь он перешел к резким обвинениям банкиров и проводившейся ими политики экспансии депозитов во время недавнего бума и резком сжатии, вызвавшим кризис и банкротство. Торренс задает горький вопрос. Выдерживается ли равная мера справедливости, если мелкий воришка или фальшивомонетчик, подделавший пятифунтовую банкноту, считаются уголовными преступниками, а спекулянт-банкир получает от суда по банкротствам полное списание своих долгов, а от своих дружков и наполовину разоренных им кредиторов – Средства для продолжения своей позорной и злокозненной карьеры. Затем Торренс показывает, каким образом дополнительные суды, выдаваемые против депозитов, воздействуя на цены, на кредиты под залог товаров, на расчеты посредством векселей, каким образом они приводят к последствиям, аналогичным тем, которые порождаются дополнительной эмиссией банкнот. Почти признав, что закон Пиля имеет дефект, который выражается в том, что он не был распространен на депозиты, Роберт Торренс теперь признал, что даже в случае, если бы денежное обращение было бы полностью и исключительно металлическим, то есть, если бы в нем присутствовали только монеты и отсутствовали бы банкноты, избыточные банковские операции и неплатежеспособность дисконтных домов Приводили бы к бедствиям такого же огромного масштаба, как и те, что являются результатом неограниченного использования банкнот и приостановления платежей наличными. В заключение Торренс выражает сильное сомнение в том, что преимущество банковских операций по учету векселей, операции открытия депозитов до востребования, даже если они осуществляются в условиях металлического денежного обращения уравновесят то зло, которое они порождают. Кажется, Торренс остановился на пороге того, чтобы начать отстаивать идею распространения системы денежного обращения, установленную законом Пиля для банкнот, на депозиты. И, возможно, проживи он чуть дольше, чтобы иметь возможность написать еще что-то на темы денежного обращения и банковской деятельности, он бы так и сделал. Параграф 10. Идея денежной и банковской школ в странах континентальной Европы. Расцвет дискуссии между денежной и банковской школами в Британии в сочетании с возникновением центральных банков в странах континентальной Европы, которое произошло позже, в 1850-1860 -е годы, поразило во Франции и Германии схожую полемику. Вообще говоря, и результаты этой полемики были такими же, как в Британии. Денежная школа одержала иллюзорную победу в том смысле, что центральные банки получили монополию на эмиссию банкнот, а банковская школа победила де-факто, поскольку была создана эластичная банковская система с частичным резервированием и повторяющимся циклом увеличения и сжатия денежного предложения. Во Франции идеи «Лосефер» получили широчайшее распространение среди французских экономистов, выказавших себя истинными идейными наследниками Жан-Батиста Сея. Профессора, журналисты, приверженные идеям экономической свободы общества политической экономии и его печатный орган «Журнал д'Экономисты» и «Общество и журнал» были основаны в 1842 году и несколько других периодических изданий, предназначенных как ученым, так и широкой публике, придерживались идей свободной торговли и лос В этой атмосфере французские экономисты, разумеется, поддерживали скорее свободную банковскую деятельность, чем банковскую систему с центральным банком. К сожалению, большинство из них считали, что вынуждены принять доктрину банковской школы, чтобы утверждать что банковская деятельность на основе свободной конкуренции, как и банки вообще, ни при каких условиях не в состоянии выпустить избыточное количество банкнот и породить экономический цикл. Они выступали за свободную банковскую деятельность, и в этом они были намного более настоящими сторонниками этой системы, чем британцы, которые, как мы видели выше, являлись скорее лоббистами коммерческих банков, нежели последовательными защитниками свободной банковской деятельности. В этой, как и в некоторых других сферах, французы, в отличие от нерешительных, поверхностных и прагматичных британцев, не боялись быть последовательными, тщательными, активными и потому часто считавшимися слишком радикальными защитниками индивидуальных свобод и свободного обмена. Одним из главных и наиболее интересных французских теоретиков свободной банковской деятельности был Жан-Гюстав Кюрсель Сенель, 1813-1892 годы. Как пишет историк банковской деятельности XIX века Вера Смит, Курсель Сенель выступал за абсолютную свободу и неограниченную конкуренцию, и был самым бескомпромиссным из всех сторонников свободной банковской деятельности во Франции. По его мнению, единственным допустимым видом регулирования является такое, которое имеет своей целью предотвращение мошенничества. Другим заметным французским автором, писавшим о теории свободной банковской деятельности, был Эдуард Хорн 1825-1875 годы. Венгерский экономист Игнас Эйнхорн, живший в эмиграции в Бельгии, Германии и Франции, писал под псевдонимом Эдуард Хорн. Под этим именем и стал известен. В работе «Свобода банков» 1866 год Хорн даже выразил сомнение в том, что государство должно иметь монополию на чекан монет. Он отметил что частные инвестиционные банки легко могут получить выгоду, если публика будет испытывать такое же доверие к обращению изготавливаемых ими монет, какое она испытывает к государству. Хорн утверждает, что государство скорее приостановит обязательство Центрального банка погашать его банкноты металлом, чем распространит это благодеяние на более мелкие частные банки. Его рассуждение в интерпретации Веры Смит Звучит следующим образом. Касаясь недостатков привилегированной монополии, Хорн обратил внимание на большую вероятность отмены обязательств такого центрального банка погашать банкноты металлом по первому требованию, что обязательно приведет к выпуску чисто бумажных денег вместо банкнот, погашаемых монетой. Банк, находящийся под патронажем государства, всегда рассчитывает на то, что оно освободит его от обязательства платить, когда он приблизится к неплатежеспособности. Тем самым банкротству Центрального банка дается санкция закона, вместо того, чтобы ликвидировать его, применив к нему обычное наказание, предусмотренное в случае неплатежеспособности. История банков с привилегиями полна очевидных эпизодов банкротства. Хорн далее утверждает, что в условиях свободной банковской деятельности любой отказ осуществлять платеж металлом по первому требованию должен будет означать немедленную ликвидацию провинившегося банка. Хорн пишет, «Однако если бы эмиссионные банки понимали, что они однозначно и неизбежно будут нести ответственность за все свои действия и их последствия, то они вели бы себя столь же предусмотрительно, как и любое другое деловое предприятие». В связи с этим возникает главный вопрос – можно ли рассчитывать на то, что государству удастся принудить банки выполнять их обязательства по платежам наличными, если банков, попавших в трудное положение в одно и то же время, станет слишком много? На Курсель, Санеля и Хорна огромное влияние оказала теория Вильсона о конверсии оборотного капитала в постоянный капитал в период бума. Но оба эти автора, как и другие авторы банковской школы, делая упор на том, что банки не могут осуществлять избыточную эмиссию своих банкнот, в отличие от Вильсона, все же признавали, что банки могут ошибаться и ошибаются, предоставляя топливо для избыточного инвестирования в постоянный капитал в период бума. Интересно, что Курсель Сенель, Хорн, и большинство других французских экономистов чувствовали, что они обязаны отрицать даже тот факт, что банкноты представляют собой деньги. И они отрицали это, призывая на помощь разные юридические увертки. Поскольку деньги в юридическом смысле, но не в экономико-теоретическом, представляют собой один лишь только металл денежного стандарта, на который обязаны обмениваться банкноты. Но самыми интересными экономистами-теоретиками была небольшая группа отважных французов, веривших в свободную банковскую деятельность и бывших при этом неуступчивыми сторонниками наиболее радикальной версии денежной школы, считавшие жульническими и порождающими инфляцию все фидуциарные средства обращения, все банковские обязательства, выходящие за рамки стопроцентных резервов золота. Они вполне обоснованно полагали, что ни монополия привилегированного банка, ни государство, которое поддерживает такой банк, в долгосрочном плане не могут поддерживать банковскую деятельность, основанную на стопроцентных золотых резервах. Лидером этой небольшой группы был Анри Чернуски, написавший два трактата, вышедших в 1865 году в которых он констатировал, что действительно важным и принципиальным является не выбор между монополией на банкнотную эмиссию и свободной банковской деятельностью, а ответ на вопрос, допустима ли вообще эмиссия банкнот. Сам он давал отрицательный ответ на этот вопрос, так как последствия их эмиссии были эквивалентны ограблению держателей металлических денег посредством уменьшения их ценности. Если бы банкноты и могли быть полезными в каком-либо отношении, то это полностью сводилось бы к тому, чтобы представлять металлические деньги при условии стопроцентного обеспечения ими всех выпущенных банкнот. Со всеми непокрытыми металлом банкнотами, со всеми федуциарными средствами обращения должно быть полностью покончено. Чернуский поддерживал концепцию свободной банковской деятельности, так как считал… Что в условиях отсутствия специальных привилегий, без поощрения со стороны государства, без обязательства государства принимать их в качестве платежей, в условиях принудительного закрытия даже мелких банков, отказавшихся от оплаты любого своего обязательства, никто не захочет быть держателем банкнот. Здесь уместно привести цитату из Чернуски, которую Мизос приводит в человеческой деятельности. Я хочу каждому предоставить право имитировать банкноты, чтобы больше никто не принимал банкнот. Последователем Чернуски был Виктор Модесте, политические взгляды которого отличались от взглядов Чернуски и были близки скорее к жесткой линии сторонников Эндрю Джексона в США. Модесте стоял на либертарианских позициях, считая государство властителем, помехой, врагом и провозглашая в качестве цели замену государства самоуправлением – self-government. Модесте выражал согласие с Курсель-Сенелем и теми сторонниками банковской школы, которые выступали за свободную банковскую деятельность, утверждая, что торгово-промышленная деятельность должна оставаться свободной. Он также соглашался с ними в том, что централизованная монополия на банковскую деятельность была бы намного хуже и опаснее, чем свободная конкуренция между банками и выступал против административного управления банками и регулирования их деятельности. С другой стороны, его интересовал ответ на вопрос, что надлежит сделать с банкнотами. Модесте явным образом включал в банкноты депозиты до востребования, которые считал незаконной, мошеннической, порождающей инфляцию и экономический цикл, основой поддельных денег. Его ответ заключался в том, что эти поддельные обязательства в виде депозитов, которые лишь притворяются обмениваемыми на золото, не будучи таковыми, поскольку они выходят за рамки золотого запаса, в действительности эквивалентны мошенничеству и воровству. Модесты приходит к выводу, согласно которому эти поддельные титулы собственности и поддельные ценности всегда эквивалентны краже во всех тех формах, которые заслуживают установленных для них наказаний. Каждого управляющего банком необходимо предупредить, что передача ценностей, не обладающих ценностью, есть выдача обязательства, которое не может быть исполнено, и как таковое есть уголовное преступление которое должно преследоваться в соответствии с нормами уголовного законодательства. Итак, его ответом было не административное регулирование, а полный запрет в отношении преступного деяния, мошенничества и подсудность эмиссии банкнот нормам общего законодательства. В Германии лишь немногие авторы находились под влиянием банковской школы. Большинство стояли на позициях денежной школы. Традициям этой школы следовал Филипп Йозеф Гейер. В трактате «Банки и кризисы» «Banken und Krisen» 1865 год и в другой своей книге, вышедшей два года спустя, Гейер утверждал, что в идеале количество денег в обращении всегда должно оставаться постоянным. В действительности предложение денег не постоянно, в основном в силу продолжающейся эмиссии банкнот не покрытых металлом. В этом месте Гейер намечает контуры будущей теории экономического цикла австрийской школы, так как указывает на то, что выпуски необеспеченных банкнот вливаются в экономику в качестве искусственного капитала. И когда этот искусственный капитал становится больше реального, избыточное инвестирование и перепроизводство приводят к кризису. Однако затем Грейер совершает ошибку. Развивая свои построения, он прибегает к внутренне противоречивой теории недопотребления. Ученым-экономистом, занимавшим формальные посты и принадлежавшим к адептам денежной школы, был Иоганн Телькампф, 1808-1876 годы. В молодости этот уроженец Пруссии, окончивший Геттингенский университет, эмигрировал в Соединенные Штаты где вначале преподавал право, политическую экономию, историю и немецкий язык и литературу в Юниан-колледже. Затем, в 1843 году, он перешел в Колумбийский колледж, где занял пост профессора немецкого языка и литературы. Спустя три года Телькамп вернулся в Пруссию, где стал профессором политической экономии в университете города Бреслау, ныне польский город Вродслав. Позже он был избран в Сенат Пруссии, где стал ключевой фигурой в сфере банковского законодательства. В Соединенных Штатах Телькамп увидел проблемы, с которыми сталкивается децентрализованная банковская система, и это подвело его к идее стопроцентного золотого резерва при эмиссии банкнот и концепции монополии единственного центрального банка, который должен был реализовывать этот план. Телькампф внес вклад в распространение доктрины денежного правила, став соавтором перевода на немецкий язык сочинения МакКуллаха, в котором содержалась аргументация в пользу денежного правила. Немецкий перевод вышел в 1859 году. С другой стороны, потерпев неудачу, его план стопроцентного обеспечения банкнот металлом не был принят в Германии. Телькамп стал активным сторонником свободной банковской деятельности, считая ее вторым наилучшим вариантом. В Германии тех, кто поддерживал свободу банковской деятельности, было меньше, чем во Франции, и это были скорее сторонники денежной, а не банковской школы. Весьма заметной фигурой среди них был Отто Хюбнер, 1818-1877 годы лидер русской германской партии свободной торговли. Его многотомный труд «Банки» 1854 год представляет собой преимущественно историко-статистический обзор различных банков и банковских систем мира, в котором фигурирует и общий вывод. Самые устойчивые в финансовом отношении и находящиеся в наименее опасном положении банковские системы – это те банковские системы, которые функционируют в режиме максимальной свободы и банки которых находятся под опекой надзорных органов в наименьшей мере. Менеджмент привилегированных центральных банков часто управляет ими по собственной прихоти, без всякого контроля со стороны собственника, постоянно ставя эти банки на грань неплатежеспособности, о чем говорит прекращение погашения банкнот австрийским национальным банком который финансировал громадный дефицит государственного бюджета Австрии. Своей целью Хюбнер, подобно Чернуске во Франции и Грееру и Телькамфу в Германии, считал установление обязательного стопроцентного обеспечения выпущенных банкнот металлом. Идеальным вариантом он считал монопольный банк, находящийся под управлением государства, функционирующий в условиях стопроцентного резерва то есть нечто подобное Банку Амстердама и Гамбургскому банку. Однако он понимал наличие проблем, связанных с недоверием публики к государственным банкам. Как пишет Вера Смит, «Если бы государству можно было бы доверять в том, что эмиссия им банкнот никогда не будет превышать имеющегося у него запаса денежного металла, то эмиссия банкнот, контролируемая государством, была бы наилучшей системой». Но при сложившемся порядке вещей Системы, значительно более близкой к идеальной, следует ожидать от банков, функционирующих на началах свободной банковской деятельности, поскольку они, руководствуясь собственным интересом, стремились бы к выполнению своих обязательств.